Глава 3. Что делать? Глава 3, часть 1. Самодиагностика. Диагностика, ведение дневника наблюдений, пути для выздоровления. Ведение дневника наблюдений. Для борьбы с психосоматическими расстройствами и избавления от вызванных ими болевых синдромов очень полезно вести дневник наблюдений. Он поможет лучше контролировать свое состояние и сделает процесс восстановления здоровья более эффективным. Заведите дневник наблюдений и запишите свои жалобы. Тревожными симптомами, которые могут быть признаком психосоматического расстройства, являются также следующие факторы. В течение длительного времени вы испытываете тревогу, волнение, вам трудно сосредоточиться, нарушен сон, появились болезни панические атаки, страх за будущее, состояние бессмысленности жизни. К этому присоединились головные боли, головокружение, дрожь в теле, скованность в суставах, судороги и напряжение в ногах, участились приступы боли в грудном и поясничном отделах позвоночника. У вас появился страх неизлечимого заболевания, рак. Заведите дневник наблюдений, который будет... Вашей истории болезни со всеми ее разделами аналогично той, которую ведут врачи. Запишите в этот дневник свои жалобы, историю болезни, историю жизни, объективный статус, данные дополнительных исследований, диагноз, методы лечения, результаты, рекомендации по профилактике обострений. Дайте своему дневнику позитивное название, например, «Новая жизнь», «Все будет хорошо», «Как я победил свою болезнь», «Жизнь прекрасна!» и так далее. Ведите его регулярно, ежедневно отмечая все, что с вами происходит. Жалобы, данные обследований, положительные и отрицательные реакции на проводимые методы лечения, эмоциональные реакции и так далее. Записывайте в него свои планы на следующий день. Постарайтесь успокоиться и найти причины для подобного рода расстройств. Помните, что все эти жалобы возможны при любом заболевании, начиная с банальной простуды. Восстановите в памяти события, предшествующие появлению расстройств, и запишите их в свой дневник. Постарайтесь понять, в чем причина вашего недуга, почему стали плохо ходить ноги, откуда появляется жжение в пятках, почему возникают зажимы в мышцах, бессонница и тревога. Вспомните, что предшествовало появлению этих жалоб, какие события или эмоциональные состояния вы пережили. Помните, что каждый человек имеет свой индивидуальный порог эмоциональной чувствительности и ответ на психотравмирующие события. Запишите в своем дневнике следующие сведения и события, если они происходили в вашей жизни. Есть ли у вас хроническое заболевание? А если есть, то какое? Любое хроническое заболевание – это фактор риска развития психосоматических расстройств. Какие вы принимаете лекарственные препараты и как долго? Прочтите инструкцию к этим лекарствам. Многие препараты вызывают массу побочных действий, соответствующих вашим жалобам. Когда вы последний раз проходили лабораторные и инструментальные исследования, связанные с имеющимся заболеванием, отсутствие регулярных обследований при наличии хронических заболеваний и коррекция медикаментозного лечения – Ухудшает течение болезни может приводить к психосоматическим расстройствам. Были ли у вас травмы головного мозга с потерей сознания или нарушения мозгового кровообращения за последнее время? Они являются факторами риска психосоматических расстройств в результате повреждения структур головного мозга. Проводились ли вам какие-либо операции? Как вы их перенесли психологические? Были или нет у вас осложнения после перенесенных операций? Готовитесь ли вы сейчас к операции? Страх перед предстоящей операцией часто становится причиной психосоматических расстройств. Были ли у вас механические травмы, предшествующие расстройствам? Переломы, ожоги, травмы лица, нервов, позвоночника. Приходилось ли вам попадать в техногенные аварии, взрыв, обвал и природные катастрофы, наводнения, пожар, ураган? Переживали ли вы смерть близкого человека? Сюда же, как возможную причину психосоматических расстройств, можно отнести смерть любимого животного. Переживали ли вы тяжелую болезнь близкого человека? Родителя, детей, мужа, жены? Ухаживали ли вы за психически больными ураганами? родственниками. Жили ли вы в одной квартире со взрослыми детьми? Разводились ли вы с супругами? Расставались ли с любимым человеком? Вы не могли устроиться на работу. Вы переживали семейное насилие. Вы увольнялись с работы. Вы переживали измену. Вы не были удовлетворены своей работой. Низкая зарплата, неуважение, тирания руководителя. Вы много работали и мало отдыхали. Вы резко отказались от вредных привычек. В моей практике есть масса примеров, когда у человека с многолетним стажем курения, бросившего курить, развивались психосоматические расстройства. Вы длительно принимали антидепрессанты без назначения психиатра. Вы постоянно без отдыха и отдачи помогали детям, внукам. Вспомните события из детства и юности, отрицательно отразившиеся на вашей эмоциональной сфере, которые до сих пор вызывают у вас беспокойство, и запишите их в дневник. Такими событиями могут быть Развод родителей ранняя смерть родителей Домашнее насилие Проживание в детском доме Несчастная первая любовь Негативный первый сексуальный опыт Тяжелые механические травмы и заболевания, перенесенные в детстве. Наличие врожденных заболеваний, аномалий развития, формирующих у человека комплекс неполноценности. Проживание в условиях постоянных семейных ссор, драк, унижений и оскорблений. Оцените уровень вашего психического здоровья на настоящий момент и запишите его в дневник. Для оценки уровня психического здоровья – Мне понравилась методика, предложенная канадскими учеными университета Торонто. Чтобы сказать, что ваше психическое здоровье отличное, нужно достичь следующих показателей. Ежедневное счастье или удовлетворенность жизнью в прошлом месяце. Высокий уровень социального и психологического благополучия в прошлом месяце. Свобода от тревожного расстройства, депрессии, мысли о самоубийстве в течение предыдущего года. Вспомните и запишите в дневник ваши негативные мыслительные стереотипы. Если вы не удовлетворены своим психическим здоровьем, запишите свои негативные мыслительные стереотипы, которые постоянно присутствуют в вашем сознании. В дальнейшем каждый такой стереотип вы должны заменить новым, противоположным по смыслу позитивным, стереотипом, который выведет вас из подавленного состояния. Для примера приведу несколько распространенных негативных стереотипов. Какая никчемная жизнь. Я никогда не буду богатым. Меня никто не любит. Я уродлива и некрасива. Никакого счастья нет. Лучше уже не будет. Ничего хорошего в жизни нет. Жизнь прошла напрасно. Ненавижу себя. Ненавижу всех. Зачем что-то менять? Все равно не получится. Скорей бы умереть. Я виновата во всем. Ничего интересного в жизни нет. Найдите и запишите все отрицательные эмоции, которые вас одолевают. Это могут быть зависть, обида, ненависть, страх перед будущим, постоянное чувство вины за что-то перед кем-то, страх потерять работу, ощущение собственной ненужности, жалость к себе и другие. Запишите отдельно свои телесные расстройства. Например, могут возникнуть головные боли, боли в суставах, боли в мышцах, судороги в ногах, скованность при движении, головокружение, боли в стопах или кистях, боли в позвоночнике, изжога, отрыжка, ком в горле, поносы, запоры, вздутие живота, расстройство мочеиспускания, снижение половой функции, Приступы удушья, стеснение в груди, приступы частого сердцебиения, скачки артериального давления, быстрая утомляемость, нарушение сна, панические атаки, першение в горле, внезапный кашель, снижение веса за последнее время, неприятные ощущения, жжение, ползание мурашек, онемение, покалывание, судороги. Подумайте, что изменилось в вашей жизни за последнее время, включая режим дня, рацион питания, количество физических нагрузок, а также, что изменилось в вашем поведении, в отношении к близким и сослуживцам, с какими мыслями вы ложитесь спать и встаете. Не избегайте общения с близкими людьми. Ни в коем случае не изолируйтесь от общества. Поделитесь своим состоянием с близкими людьми. Пройдите полное обследование для исключения органических заболеваний. Важно понимать, к какому врачу нужно обратиться прежде всего, если у вас так много всяких жалоб. Обычно обследование начинают с участкового терапевта, но я рекомендую использовать своих знакомых, родственников, сарафанное радио и рейтинги врачей в интернете для получения максимально полной информации и обратиться к опытному врачу любой специальности, имеющему многолетний опыт практической работы, профессиональный авторитет и ученую степень. Такой врач с большой вероятностью даст правильные рекомендации, что позволит пройти необходимое полное обследование в соответствии с теми многочисленными жалобами, которые могут быть как при психосоматических расстройствах, так и при органических заболеваниях внутренних органов. Проявление психосоматических расстройств напоминает симптомы многих болезней, в том числе симптомы ишемической болезни сердца, ревматоидного полиартрита, гипертонической болезни, сахарного диабета, остеохондроза позвоночника, осложненного грыжеобразованием, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, диафрагмальной грыжи, опухоли кишечника и органов малого таза, Заболевания щитовидной железы, заболевания головного мозга и вестибулярного аппарата, опухоли головного и спинного мозга, заболевания сосудов ног, облитерирующие эндортериит, атеросклероз, варикозная болезнь. Стандартное обследование для исключения органического заболевания включает клинический и биохимический анализ крови, клинический анализ мочи, Анализ крови на сахар, электролиты, ревматоидный фактор, С-реактивный белок, фиброноген, липидограмму, гормональный фон. УЗИ сердца, ЭКГ, УЗИ сосудов ног, щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза, маммографию, МРТ или КТ головного мозга. Консультацию невролога, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, хирурга. Для диагностики злокачественных образований применяется очень информативный метод диагностики ПЭТ-КТ. Всего тела – позитронно-эмиссионная и компьютерная томография, позволяющая обнаружить опухоли размерами от 4 до 5 мм. Таким образом будет сделано полное обследование организма. И если оно не выявило существенных патологических изменений, то можно с этим себя поздравить. Это означает, что у вас нет органических заболеваний, и вся симптоматика носит психосоматический характер. Дальше у вас есть два пути для выздоровления. Первый путь к выздоровлению. Шаг 1 Смените отрицательные мыслительные стереотипы на положительные. Вы уже записали в дневнике все свои отрицательные стереотипы, а теперь откройте его и замените все эти стереотипы на положительные. Смена стереотипов происходит за счет создания аффирмаций, позитивных утверждений, настраивающих человека на душевное и телесное благополучие. Важно помнить о том, что несколько добрых слов в свой адрес могут радикально изменить вашу жизнь к лучшему. Дайте волю своему воображению и помните древнюю фразу «совет». Сильное воображение порождает события. Ваша цель – избавление от психосоматических расстройств и полное душевное выздоровление. И это событие, которое обязательно произойдет. Например, смените пессимистический стереотип «У меня ничего в жизни не получится» на «оптимистичный». «Я иду по жизни уверенно», «У меня все получится». Или «Не дождетесь». Если у вас есть обида на какого-то человека, смените ее на досадное недоразумение. Обидно, досадно, да ладно. Так нас учили в детстве. Запишите в своем дневнике несколько таких позитивных стереотипов и проговаривайте их в период тревоги, страха или раздражения. Своё состояние воспринимайте как вызов, а не как угрозу для жизни. И ваша задача — справиться с этим вызовом. «Это то, что мне сейчас нужно». Многие люди справляются с психосоматическими расстройствами в результате правильной и подробной беседы с опытным врачом, не прибегая к лекарствам. Да, на это требуется определенное время. Недели, месяцы, а иногда и годы. Расстройства развивались медленно, и так же медленно они будут от вас и уходить. На этом пути могут быть рецидивы страхов, панических атак и тревог в сочетании с многочисленными телесными расстройствами. Об этом нужно знать и не бояться этих симптомов. Каждый день, шаг за шагом, отмечайте в дневнике все изменения в своем состоянии, акцентируя внимание на положительных результатах. Возьмите лист бумаги, напишите на нем «Это будет не всегда, я справлюсь». И пусть этот листок всегда находится у вас перед глазами. Можно сделать несколько таких листочков. Если вы носите очки, положите его в очечник, и каждый раз, когда будете его открывать, вы будете видеть призыв к действию и положительный конечный результат. Шаг 2. Пройдите комплексное лечение в поликлинике или курс санаторно-курортного лечения. При болях, напряжениях в позвоночнике, суставах или мышцах показаны следующие лечебные процедуры. Лимфодренажный массаж – точечный массаж и классический общий массаж вместе с массажем головы. Один массаж головы часто снимает все напряжение в ногах. Иглорефлексотерапия снимает психоэмоциональное напряжение и напряжение в мышцах. В результате улучшается кровообращение, нормализуется артериальное давление, и человек чувствует себя значительно лучше. Очень эффективны такие процедуры, как внутривенное лазерное облучение крови, гирудотерапия местная и внутривенная озоно-кислородная терапия, а также все виды водных процедур, включая гидромассаж, аквааэробику, жемчужные ванны, обычное плавание, которые способствуют расслаблению мышц. При таких состояниях широко используются грязи грязелечение, также лечебные обёртывания, баня и сауна. При лечении психосоматических расстройств опорно-двигательной системы с успехом применяется механотерапия, силовые занятия на тренажерах и подвижные спортивные игры. Отмечайте в дневнике наблюдений все проходимые вами процедуры и выделяйте среди них те, которые оказались наиболее эффективными для вашего душевного и физического здоровья. Шаг 3. Измените образ жизни и поздравляйте себя с каждым новым успехом. Обычно человек в состоянии тревоги или депрессии, связанными с его эмоциональными переживаниями, погружается в свои ощущения, отгораживается от окружающего мира, ограничивает общение, редко выходит на улицу, может отказываться от пищи, анорексия, доводя себя до полного истощения, либо начинает есть многое бесконтрольно, булимия, и быстро поправляется. Это дополнительно приводит к гиподинамии, повышению артериального давления, одышки и расстройством со стороны органов пищеварения, понос, запор, повышенное газообразование, что усиливает психосоматические расстройства со стороны мышц, суставов и позвоночника. Ешьте больше овощей, фруктов, орехов, зелени и ягод. Замените булки, пирожки и кексы на цельнозерновый хлеб. Нужно понимать, что если вы не будете активно заниматься решением этой проблемы – Функциональные расстройства могут перейти в органические, на лечение которых уйдут годы. Приготовьтесь к тому, что эти осложнения сразу не пройдут. Они медленно развивались и также будут медленно уходить и не будут продолжаться вечно. Ни в коем случае не прибегайте к методам самолечения, особенно к приему успокаивающих препаратов, транквилизаторов или антидепрессантов. Многие спасаются алкоголем или наркотиками, временно заглушая свои тревоги и депрессию, но это не является решением проблемы. Находясь в состоянии душевной и физической подавленности, нельзя ограничивать общение. Надо ходить в гости, к родственникам и друзьям, посещать театры, музеи, концерты. В такой период нужно обязательно несколько раз в день выполнять дыхательные упражнения с применением диафрагмального дыхания, которое снижает артериальное давление, пульс, снимает эмоциональное напряжение, расслабляет мышцы и избавляет от тревог и страхов. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, придумайте для себя новое занятие. Это может быть вязание, рисование, фотография. Общайтесь с друзьями в социальных сетях. Обязательно выполняйте физические упражнения на свежем воздухе, Это может быть простая ходьба по 2-3 часа в день, скандинавская ходьба, бег трусцой. Хорошим способом снять психоэмоциональное напряжение является выполнение однообразной физической работы. Для мужчин это подъем переноска тяжестей, работа на даче, колка дров, уборка снега, строительные работы. Женщины могут заняться какой-либо грубой монотонной работой. Например, можно стирать белье руками. Заведите домашнее животное. Слушайте больше музыки, которая вам нравится, классическая, джазовая, поп, детский хор, органная музыка. Пойте в караоке, общайтесь с маленькими детьми. В жизни у каждого человека были приятные мгновения, минуты и часы. Вспоминайте их, мысленно возвращайтесь в те места, где вы себя чувствовали наиболее комфортно, физически и душевно. Чаще вспоминайте детство, оно у всех было счастливое, и неважно, в какое время вы родились, дети счастливы всегда. Если вы верующий человек, я рекомендую ходить в церковь, причащаться, читать молитвы. Неважно, как вы относитесь к вере, возможно, вы не истинно верующий человек, но само по себе чтение молитвы является своеобразной психотерапией, и молитва — это позитивный настрой на выздоровление. Представьте себе, что в тот момент, когда вы читаете молитву, где-то еще миллионы людей читают точно такую же молитву и просят того же самого, что и вы – избавления от болезней. Итак, вы сами победили свои страхи, тревоги, болезни, вернулись к обычной жизни, наполненной спокойствием, радостью, любовью и бесконечностью. Поздравьте себя с этой победой, записав это в дневнике. Шаг четвертый. Найдите доверенное лицо. Доверенное лицо – это человек, который дает вам чувство эмоциональной безопасности и душевного покоя, и как следствие душевного и физического благополучия. Таким лицом может быть любой человек, любой специальности и любого возраста. По данным исследований канадских ученых Университета Торонто, люди с тревожными состояниями, имеющие доверенное лицо – три раза чаще имели отличное психическое здоровье, чем те, у которых доверенного лица не было. По их мнению, социальная и психологическая поддержка доверенного лица способствует чувству самоуважения. Данные ученых также говорят о том, что у тех людей с тревожными состояниями, которые обратились к религии, вероятность отличного психического здоровья была на 36% выше, чем у тех, кто к религии не обратился. Другие исследования обнаружили тесную связь между душевным выздоровлением и верой в высшую силу. Существует много способов улучшить свое душевное здоровье. Я прекрасно помню начало перестройки в СССР, когда в связи с потерей устойчивых стереотипов действительно спокойной жизни перестраивалось все от политики и экономики до психики каждого человека. Можно по-разному относиться к психотерапевту Анатолию Кашпировскому, но его ежедневные психотерапевтические сеансы с экрана телевизора спасли очень многих людей от депрессии, самоубийств и других неминуемых негативных составляющих переходного периода развития огромного государства. Анатолий Кашпировский был тем самым доверенным лицом, которое создало состояние эмоциональной безопасности у десятков миллионов людей, и спасло их от множества психосоматических расстройств и даже от физической гибели. Второй путь к выздоровлению. Предположим, что вы прошли полное обследование, которое не выявило существенных отклонений в вашем здоровье, но поздравлять себя не с чем. Радости нет. По своему опыту знаю, что такой радости не испытывают многие пациенты с психосоматическими расстройствами. Они продолжают искать первопричину своих расстройств, обращаясь к новым специалистам и по несколько раз проходя одни и те же обследования. Но факт остается фактом. Болезни нет, а жалобы есть. В надежде избавиться от жалоб начинается поиск и прием эффективных лекарств по рекомендации друзей, знакомых или родственников. Но надежды не оправдываются, и вы обвиняете в своем состоянии врачей, которые... Поставили неправильный диагноз, посадили не на тот препарат или не сумели найти болезнь. В результате тревога за здоровье нарастает, эмоциональная неуравновешенность усиливается, неприятные телесные ощущения продолжаются, сменяя одни на другие. Повторю, что картина психосоматических расстройств многогранна, и это настоящий калейдоскоп жалоб. Сегодня может болеть шея, завтра рука, потом позвоночник, бедра, а потом это все меняется местами. Сегодня ноет правая пятка, завтра левая пятка. Потом плохо сгибаются ноги в коленных суставах. Потом вдруг все проходит, и человек радуется, а через день симптомы возобновляются снова. Искать причины своих телесных расстройств в эмоциональных переживаниях не хочется. Многие люди даже не верят в такие причины, К тому же самостоятельно определить у себя наличие эмоциональных переживаний может быть сложно. А если от комплексного лечения эффекта нет, то вы оказываетесь в тупике. В таких случаях не нужно больше тратить время на поиск самой эффективной таблетки. Пришло время обратиться за помощью к психотерапевту или психологу. Если при наличии болевых симптомов, полное диагностическое обследование не выявило существенных отклонений, а самостоятельно выявить у себя наличие эмоциональных переживаний не получается, нужно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Глава 3, часть 2. Упражнения для восстановления душевного и физического равновесия. Любое заболевание человека от насморка до тяжелых органических поражений органов и систем организма сопровождается нарушением баланса между его душевным и физическим состоянием. Болезнь – это боли, ограничение подвижности, нарушение привычного образа жизни, эмоциональные переживания, нарушение сна. В данном случае я не говорю о травмах и заболеваниях головного и спинного мозга, которые поражают центры и отделы нервной системы, отвечающие за физическое равновесие и координацию движений. В таких случаях все понятно. После инсульта, ушиба, сдавливания головного мозга или травмы спинного мозга из-за структурных разрушений нарушается проведение нервных импульсов от рецепторов периферии к центру и обратно для выполнения заданий, данных головным мозгом, поэтому человек не может устоять на ногах, то есть возникает паралич парезневрит. При таких расстройствах причина дисбаланса и нарушения равновесия бывает механической – гематома, рубец, анатомический дефект. При болезнях, не связанных с повреждениями и заболеваниями центральной и периферической нервной системы, причина дисбаланса бывает эмоциональной. И в том, и в другом случае восстановление душевного и физического равновесия требует выполнения ежедневных физических упражнений и применения специальных техник – что в конечном итоге и приведет к выздоровлению. Среди всех жалоб, симптомов и форм психосоматических расстройств опорно-двигательной системы, одним из главных симптомов являются головокружение приводящие к нарушению равновесия. По этой причине лечение психосоматических расстройств следует начинать с восстановления нарушенного баланса между головным мозгом и скелетными мышцами. Для этого я сам много лет ежедневно применяю специальное упражнение, которое рекомендую и всем своим пациентам. Оно заключается в способности стоять на одной ноге с закрытыми глазами. Это упражнение называется «Золотой петух, стоящий на одной ноге», и считается, что оно пришло к европейцам из Китая. Петух считается метафорой душевного прозрения и просветления, поскольку он просыпается с первыми лучами солнца. Радуясь этому событию, петух встает на одну ногу, лапу, и своим криком объявляет миру, что пришел рассвет. Свет. Возможность долго стоять на одной лапе и сохранять идеальное равновесие можно наблюдать у многих птиц. В таком случае голова, таз и стопа выглядят как три части цельной конструкции, и в восточной медицине это называется понятием «три сокровища равновесия». Это упражнение я также называю упражнением от всех болезней, потому что оно обладает целым рядом целебных свойств. Восстановление внутреннего энергетического баланса между душой и телом. Избавление от всех дурных мыслей и помыслов, поскольку мозг занят не анализом и разбором всякого душевного хлама, а решением проблемы «как не упасть». При регулярном ежедневном выполнении этого упражнения мозг забудет или, по крайней мере, уберет подальше ментальные причины психосоматических расстройств. Укрепление функции равновесия и тренировка мозга. Напомню, что в регуляции равновесия участвуют мозжечок, который называют малым мозгом, вестибулярный аппарат, находящийся во внутреннем ухе, зрение и скелет кости мышцы сустава. Стоя на одной ноге и закрыв глаза, мы выключаем из полноценной работы зрительный анализатор, и чтобы не упасть, происходит мобилизация головного мозга, который, приспособившись к предлагаемым обстоятельствам, приказывает мышцам держать равновесие. Укрепление мышц живота, таза, бедер, голени и стоп Укрепление поясничного отдела позвоночника, тазобедренных, коленных и голеностопных суставов и суставов стоп. Профилактика и лечение заболеваний органов малого таза, выпадение прямой кишки, влагалища, геморрой, цистит, простатит. Восстановление нарушенных связей между головным мозгом и всеми пораженными болезнями внутренними органами и системами организма. Уверенное стояние на одной ноге с закрытыми глазами всегда вызывает чувство гордости за себя, радостное ощущение победы над своими страхами и прилив колоссальной энергии. Ежедневное выполнение этого упражнения является профилактикой падений и переломов. Методика и режим выполнения упражнения Найдите спокойное место дома, на работе, в лесу, парке, на даче. Перед выполнением данного упражнения сделайте 4-5 упражнений с применением диафрагмального дыхания, чтобы успокоиться. Если вы новичок, начинайте выполнять упражнение с открытыми глазами. Согните правую ногу в тазобедренном и коленном суставе, разведите руки в стороны и постойте на левой ноге 15-20 секунд. Затем смените опорную ногу и постойте на правой ноге 15-20 секунд. Посмотрите на рисунок номер 5, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Дыхание ровное, свободное. Во время выполнения упражнения держите голову прямо и сосредоточьте взгляд на одной точке предмете. Продолжите выполнять упражнение с закрытыми глазами, меняя опорные ноги. Сосредоточьте внимание на подошве стопы опорной ноги. Представьте ее мысленно. Дыхание ровное, свободное. Не расстраивайтесь, если вам не удается держать равновесие больше 3-5 секунд. При регулярных занятиях это время будет увеличиваться. Если вы боитесь упасть при выполнении упражнения с закрытыми глазами, то на этапе освоения этого метода используйте дополнительную опору. Стул, стену, трость, руку близкого человека. Когда появится внутренняя уверенность и страх пройдет, от дополнительной опоры можно отказаться. Выполняйте упражнение ежедневно, в любое время дня, повторяя при необходимости несколько раз в день, особенно для снятия эмоционального напряжения. Есть примеры, когда люди повторяют это упражнение по 70-80 раз в день и выполняют его 365 дней в году. Не бойтесь экспериментировать с позами, когда добьетесь продолжительной устойчивости. Можно менять положение рук или постановку согнутой ноги, можно снять обувь. Все это будет доставлять дополнительное удовольствие, приносить радость и способствовать укреплению душевного и физического равновесия. Я провел опрос о влиянии этого упражнения на состояние человека среди своих подписчиков, и результаты этого опроса показали следующее. У 24% респондентов улучшилось общее самочувствие. 7% отметили восстановление эмоциональной устойчивости. У 35% укрепилось равновесие, стало меньше шатать. У 13% усилилось желание жить дальше. У 22% ничего не изменилось. Многие мои пациенты, регулярно выполняющие это упражнение, отмечают что оно вызывает у них приятные ощущения, прилив бодрости и улучшение общего самочувствия. Это упражнение способствует развитию ощущения равновесия, ускоряет восстановление после инсульта, травм головного мозга и травм, полученных при падениях или ушибах, избавляет от головокружения, помогает успокоиться и эффективнее бороться с негативными эмоциями. Глава 3, часть 3. Диафрагмальное дыхание как способ борьбы со стрессом. Типы дыхания человека. Существует четыре типа дыхания. Ключичное, грудное, диафрагмальное и смешанное. Они называются и различаются между собой в соответствии с типом вдоха, открывающего дыхательный цикл. Ключичное дыхание, самое короткое и поверхностное из всех типов. В этом случае вдох происходит при обычном дыхательном процессе. Грудное, реберное дыхание встречается наиболее часто и является более глубоким, с выдохом гораздо большего количества воздуха. В этом случае дыхательное движение грудной клетки осуществляется в основном за счет сокращения межреберных мышц. При грудном типе дыхания наблюдается более сильное расширение грудной клетки, за которым следует поднятие ключиц на вдохе. Грудное дыхание встречается преимущественно у женщин. Диафрагмальное, брюшное дыхание – самое глубокое из всех типов. При диафрагмальном дыхании вдыхается самое большое количество воздуха. Такое дыхание насыщает кислородом большее количество крови за один дыхательный цикл по сравнению с другими типами дыхания. При диафрагмальном дыхании активное участие в дыхательном процессе принимает грудно-брюшная часть диафрагмы, а сам процесс дыхания осуществляется преимущественно за счет сокращения диафрагмы и брюшных мышц. Диафрагма – это широкая мышца, отделяющая грудную полость от брюшной полости. В расслабленном состоянии диафрагма имеет форму купола. В фазе вдоха она сокращается и опускается, тем самым способствуя увеличению отрицательного давления в грудной полости и быстрому заполнению легких воздухом. Одновременно с этим брюшная стенка смещается вперед вследствие повышения внутрибрюшинного давления. В фазе выдоха происходит расслабление и подъем диафрагмы, что сопровождается смещением стенки живота в исходное положение. Диафрагмальный тип дыхания характерен для мужчин, а также для грудных детей. При смешанном типе дыхания в процессе участвуют одновременные и межреберные мышцы, и диафрагмы. Такой тип дыхания характерен для пожилых людей, а также для людей с заболеваниями органов грудной и брюшной полости. Почему диафрагмальное дыхание помогает справиться со стрессом? Деятельность органов дыхания регулируется нервной системой, ее центральными дыхательный центр и периферическими, вегетативными звеньями. Дыхательный центр располагается в продолговатом мозге и обеспечивает координированную ритмическую деятельность дыхательных мышц и приспособление дыхания к изменяющимся условиям окружающей и внутренней среды организма. В дыхательном центре есть центр вдоха и центр выдоха. Одни дыхательные нейроны бывают активны во время вдоха, их называют инспираторными, другие дыхательные нейроны возбуждаются при выдохе. Они называются экспираторными. Активность дыхания зависит также от концентрации углекислого газа, co 2 в крови и от нервных импульсов, приходящих от рецепторов разных внутренних органов и кожи. Нервная и гуморальная, через жидкости тела и гормоны, регуляция дыхания обеспечивает согласованную деятельность дыхательных мышц и ритмичную смену актов вдоха и выдоха. Дыхание – это не только физиологическая функция нашего организма. Процесс дыхания тесно связан с психологическим состоянием человека. Рефлекторное влияние на дыхание оказывает нервная регуляция. Горячий или холодный раздражитель кожи, боль, страх, гнев, радость и прочие эмоции и раздражители, а также физические нагрузки быстро меняют характер дыхательных движений. На типе нашего дыхания существенным образом отражается наше душевное состояние, Печаль, гнев, тревога и страх характеризуются учащением дыхания, а в состоянии покоя и отдыха дыхание становится реже и глубже. Значительную роль в психологическом состоянии играет диафрагма. Такие эмоции, как гнев и страх, влияют на тонус диафрагмы, вызывая ее напряжение. Напряженная диафрагма начинает функционировать в измененном режиме, и это напряжение препятствует осуществлению глубокого вдоха и выдоха, Дыхание становится поверхностным. Периферическим звеном регуляции дыхания является вегетативная нервная система, состоящая из симпатического и парасимпатического отделов. Она очень чувствительна к эмоциональному воздействию. Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях, что выражается в учащении дыхания, увеличении частоты и силы сердечных сокращений – повышение артериального давления, расслабление мочевого пузыря угнетение перистальтики кишечника и расширение зрачка. Гнев, тревога, страх, паника, испуг – это стрессовые состояния, которые вызывают изменения в функционировании органов, находящихся под контролем вегетативной нервной системы. В этом случае у человека активируется симпатическая нервная система, что заставляет сердце биться сильнее, дыхание становиться более частым и поверхностным, повышается давление, возможно, непроизвольное мочеиспускание. Парасимпатическая нервная система замедляет и задерживает действие симпатической нервной системы, снимая проявление стресса, что выражается в снижении артериального давления и частоты пульса, сокращении мочевого пузыря уменьшение частоты дыхания. Например, во время сна наше дыхание бывает спокойным, глубоким и редким. Диафрагмальное дыхание регулируется парасимпатической нервной системой, поэтому этот тип дыхания используется в борьбе со стрессом и психосоматическими расстройствами. При таком типе дыхания диафрагма поднимается и опускается, существенно изменяя внутрибрюшное давление что в свою очередь механически влияет на блуждающий нерв, осуществляющий парасимпатическую иннервацию гладких мышц легких, пищевода, желудка, кишечника и мышцы сердца. Этот нерв также идет от мозга к брюшной полости, иннервируя органы головы, шеи, грудной и брюшной полости. Сигналы от этого нерва автоматически снижают тонус сосудов, Под воздействием этих сигналов сосуды расширяются, а артериальное давление и пульс, естественно, снижаются. Методика диафрагмального дыхания Дыхание – это одна из вегетативных функций, которая имеет произвольную регуляцию. Под произвольно регулируемым дыханием понимается процесс, посредством которого человек сознательно контролирует число и способ дыхательных движений, проще говоря, количество вдохов, и выдохов, а также длительность пауз между ними. Возможность произвольной регуляции дыхания обусловлена участием дыхательных мышц, а управление дыханием – это обучение способов управления дыхательными мышцами. Так как процесс дыхания является произвольным, то конкретное манипулирование дыхательной деятельностью и является тем методом, который конкретно моделирует паттерн, необходимый для выздоровления. Регуляция дыхания – это самый древний способ борьбы со стрессом и чрезмерным напряжением, который уже на протяжении тысячелетий используется человечеством для снижения чувства тревоги и расслабления. Диафрагмальное дыхание – это самый простой и наиболее эффективный метод регуляции психоэмоционального состояния. Многочисленные исследования показывают, что это наиболее оптимальное, наиболее эффективное и самое глубокое из всех типов дыхания человека. Оно позволяет сформировать наилучшие функциональное состояние за счет наиболее полного насыщения кислородом большего количества крови за один дыхательный цикл по сравнению с другими типами дыхания. Диафрагмальное дыхание уравновешивает процессы торможения и возбуждения центральной нервной системы и снижает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При диафрагмальном дыхании активно работает диафрагма и визуально наблюдается движение брюшной стенки на вдохе вверх, на выдохе вниз. Создается впечатление, что мы дышим животом. Я сам в течение десятилетий применяю диафрагмальное дыхание, которое позволяет мне спокойнее переживать многочисленные стрессовые ситуации, являющиеся неотъемлемой частью моей профессиональной деятельности. Итак, Если вы испытываете состояние тревоги, страха, депрессии, паники или гнева, необходимо применять диафрагмальное дыхание по следующей методике. Как выполнять диафрагмальное дыхание? Исходное положение. Сидя, слегка откинувшись на спинку стула или кресла, или лежа, одна рука на груди и другая рука на животе. Это помогает контролировать правильность выполнения упражнений. Когда методика будет освоена, необходимость в контроле руками отпадет сама по себе. Процесс диафрагмального дыхания. Вдох спокойный, без усилий, через нос, при этом передняя брюшная стенка выпячивается, надувается и поднимает лежащую на животе ладонь, а ладонь на груди остается на месте. Выдох выдох. Плавный, продолжительный, медленный, осуществляется через рот, через слегка сомкнутые губы. При этом брюшная стенка втягивается, сдувается и опускает лежащую на животе ладонь. При правильном выполнении этого упражнения на каждом выдохе отмечается уменьшение эмоционального и мышечного напряжения. А при последующих выдохах эти эффекты усиливаются. Кроме этого, наблюдаются следующие явления. Уменьшение частоты вдохов и углубление дыхания, снижение артериального давления и частоты пульса, появление состояния покоя. Я рекомендую своим пациентам выполнять по 4-5 упражнений с применением диафрагмального дыхания в момент появления тревожных состояний и повторять их в течение дня, а также на ночь перед сном. Для усиления эффекта я рекомендую осуществлять выдох, закрыв глаза, и мысленно представляя анатомию своего тела сверху вниз, начиная с головы и заканчивая стопами, дополняя упражнения аффирмациями, настроями, о которых будет сказано дальше. Случаи из практики О многочисленных целебных эффектах диафрагмального дыхания свидетельствуют результаты опроса моих пациентов, которые сообщают следующее. 39% респондентов отмечают ощущение радости и желания жить дальше. У 21% респондентов проходит напряжение в ногах и спине. У 19% снимается тревога. 14% избавляются от страхов и мыслей о смерти, 7% респондентов диафрагмальное дыхание помогает справиться с гневом, с завистью, агрессией. Многие мои пациенты отмечают, что диафрагмальное дыхание помогает им более эффективно бороться со стрессом, страхом и отчаянием, вызванными тяжелыми жизненными ситуациями, избавляться от ощущения тревоги и подавленности, панических атак, неприятных мыслей и депрессии, а также способствуют снижению артериального давления. Заканчивая этот раздел, я хочу еще раз перечислить стрессовые ситуации и состояния, при которых следует применять диафрагмальное дыхание для достижения душевного и физического равновесия. Тревога, страх, гнев, паника, панические атаки, депрессия, нарушение сна, высокое давление, уныние. Перед интенсивными физическими упражнениями для психологической подготовки к нагрузкам, После физических упражнений для нормализации артериального давления, пульса и восстановления спокойного дыхания. Эмоциональные переживания, связанные с болезнью и смертью близких людей. Травмы, любые острые или хронические болезни любых органов и систем, включая злокачественные заболевания, регулярные упражнения на диафрагмальное дыхание в этих случаях снимут психологическое напряжение, связанные с травмой или заболеванием, подготовят пациента к исследованиям и операциям и будут настраивать его на благоприятный исход лечения. Хочу отметить, что многие мои подписчики и пациенты сообщают, что диафрагмальное дыхание помогло им справиться с негативными эмоциями по поводу предстоящих хирургических вмешательств, связанных с травмами или тяжелыми заболеваниями, настроиться на позитив и быстрее восстановиться после операций. Глава 3, часть 4. Создание настроя на выздоровление. Сильное воображение порождает события. Благотворное влияние воображения на организм человека связано с физиологией высшей нервной деятельности, в частности, с сигнальными системами. Сигнальные системы это общая система условных связей, объединяющая первую сенсорную или чувствительную, и вторую, понятийную систему сигналов в головном мозге, которые обеспечивают нормальное приспособление человека к окружающей среде. Понятие сигнальной системы введено академиком Иваном Петровичем Павловым. Сигнальные системы тесно взаимодействуют друг с другом, воспринимая сигналы из внешнего мира. Восприятие непосредственных сигналов, которые поступают от предметов и явлений окружающего мира, И сигналов из внутренней среды организма, приходящих от зрительных, слуховых, тактильных и других рецепторов, составляет первую сигнальную систему, которая существует у человека и у животных. Это ощущение цвета, запаха, звука, вкуса, тактильные ощущения, зрительные образы. На основе этой сигнальной системы формируется чувственное впечатление и происходит познание окружающего мира. Вторая сигнальная система – это регулятор высшей нервной деятельности, основа письменной и устной речи и абстрактно-логического мышления. Она возникает на базе первой сигнальной системы в процессе общения между людьми. Вторая сигнальная система – это человеческое мышление, которое всегда словесно, потому что язык – это проводник, конкретизирующий наши мысли. Благодаря второй сигнальной системе, которая есть только у человека – Можно оперировать не только образами, но и связанными с ними мыслями и осмысленными образами, содержащими смысловую семантическую информацию. С помощью слова устного или письменного осуществляется переход от чувственного образа первой сигнальной системы к понятиям и представлениям второй сигнальной системы. Проще всего показать взаимодействие между первой и второй сигнальными системами на примере реакции человека на горячий предмет. Прикосновение к горячему предмету рукой вызывает ощущение боли, рефлекторное сокращение мышц и удаление руки от болевого раздражителя. Все это является работой первой сигнальной системы, которая базируется на сигналах, поступающих от органов чувств. В данном примере это осязание способность ощущать прикосновение и воспринимать что-либо рецепторами, расположенными в коже, например, ощущение боли. Если же человеку, желающему прикоснуться к предмету и не знающему, что он горячий, крикнуть «Не прикасайся горячо!», то он, понимая, что может получить ожог, тут же отдернет руку. Это работа уже второй сигнальной системы, и в данном случае слова заменяют работу болевых рецепторов. Благодаря мышлению как высшей ступени человеческого познания, человек правильно ориентируется в окружающем мире. Результатом мышления является мысль, вслед за которой следует какое-то действие или событие. Выражение «наши мысли материальны» — это не пустые слова. В жизни каждого человека встречаются ситуации, когда очень сильно чего-то хочется, то это сбывается. А если у человека еще и богатое воображение — то есть он может мысленно четко представить себе то, к чему он стремится, то он сможет создавать для себя различного рода психологические состояния, настроек, как тревоги, так и радости, и быть своеобразным регулятором своей психоэмоциональной сферы. О силе воображения и возможности создавать события очень подробно пишет Мишель Монтейн, французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Возрождение» опыты. Следует напомнить, что Монтейн жил в самые кровавые времена религиозных гражданских войн во Франции. Изучая самым тщательным образом все свои душевные движения и реакции на события, в своих опытах Монтейн изложил самопризнание, которое он сформулировал, наблюдая за собой и одновременно размышляя над природой человеческого духа вообще. «Я один из тех, «На кого воображение действует с исключительной силой? Его натиск подавляет меня. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физическое страдание. Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле», — пишет о себе Монтейн. В опытах Монтейна мы также находим информацию о том, как воображение больного человека может способствовать его выздоровлению. Будучи еще молодым человеком, Монтейн навещал одного богатого старика, больного чахоткой. Известный в то время врач Симон Тома, встретив Монтейня у постели своего пациента и рассуждая о способах вернуть здоровье этому человеку, сказал, что одним из этих способов является общение со здоровыми молодыми людьми, когда Монтейн навещает больного Это позволяет старику любоваться молодым и свежим лицом юноши и направлять свои мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые его юностью в таком изобилии, и заполнять свои чувства, чувства больного человека, цветением жизни Монтэня, что в конечном счете, по мнению опытного врача, улучшит состояние больного. В то же время, если направить свое воображение на создание несуществующей болезни – Дополняя это воображение лечебными препаратами и процедурами, можно реально заболеть, о чем я рассказал в одноименном разделе этой книги. Таким образом, благодаря тесному взаимодействию сигнальных систем мы можем воздействовать на симптомы своей болезни силой собственного воображения и слова и в результате выздоравливать. Существует много авторских методик создания настроев на выздоровление при различных заболеваниях, включая и психосоматические расстройства. Настрой или аффирмация – это позитивное утверждение человека, выраженное в виде фразы, настраивающей его на душевное или физическое выздоровление. Я бы хотел подробнее остановиться на двух авторах настроев, создание которых было определено конкретными психологическими переживаниями в их жизни. Другими словами, в жизни этих людей были психотравмирующие события, послужившие причинами душевных и физических расстройств, от которых они избавились, создав соответствующие настрои. Оба автора стали очень известными в своих странах организаторами научно-практических школ психологической помощи. Настрои Сытина Сытин Георгий Николаевич, профессор, доктор медицинских наук. В возрасте 21 года в одном из боев во время Великой Отечественной войны он был тяжело ранен в живот и левую руку, чудом остался жив, был прооперирован и комиссован по состоянию здоровья как инвалид первой группы. Прогноз для жизни был неблагоприятным, а постоянные боли, требующие сильных анальгетиков, стали ее неотъемлемой частью. Благодаря своей сильной воле, интуиции и огромному желанию жить без боли, Сытин смог перевести мысли о возможности выздоровления в исцеляющие от боли слова. Первый его настрой звучал так. Я сильный, волевой и здоровый человек, способный полностью управлять своим телом своими ощущениями. Боль уходит навсегда из моего тела. Каждая клетка моего тела здоровая, сильная. Ежедневно повторяя этот настрой, через 13 лет Сытин полностью восстановил свое здоровье. Он окончил медицинский институт, стал врачом, доктором медицинских наук, профессором и посвятил всю свою жизнь методике создания настроев для лечения практически любого заболевания. Настрой — это, по определению профессора Сытина, словесно-образная, эмоционально-волевое управление состоянием. Это самоубеждение, основанное на волевом усилии и представленное в виде специальных фраз. На схеме, которую вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге, показано, как на примере позитивных настроев взаимодействуют сигнальные системы человека, приводя его к выздоровлению при физических или психологических травмах и заболеваниях. Точно сформулированная мысль в своем состоянии, облеченная в слова и усиленная искренним эмоциональным чувством, направленным на выздоровление душевных или телесных расстройств, будет выступать в роли целебного средства. Каждый настрой очень точно воздействует на поврежденный орган или отрицательную эмоцию, меняя их анатомическую и функциональную сущность. Проще говоря, мы можем словами регулировать свое физическое и, Психическое состояние, при этом особое значение, имеет смысловое содержание настроя. Одновременное включение двух сигнальных систем формирует в головном мозге усиленные импульсы, оказывающие мощное воздействие на органы, которым эти импульсы адресованы. Достигнув адресата, мощные импульсы способны воздействовать как на функции этого органа, изменяя их в правильном направлении, так и настроение органа. Таблицу «Как позитивный настрой приводит к выздоровлению» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. При психосоматических расстройствах настрои будут направлены на создание и усиление положительной эмоции и избавление от телесных расстройств. Овладев методикой создания настроя, его воздействие и получение от него положительного результата Человек не только обязательно сохранит эту способность, но и усовершенствует ее для применения в других областях своей жизни. Примером этого служит история Виталия Жолобова, летчика-космонавта СССР, героя Советского Союза, который использовал настрой Сытина для выздоровления после тяжелой психотравмирующей ситуации. Виталий Жолобов вместе с другим космонавтом Борисом Волынов был в космическом полете в июле-августе 1976 года. На 42-е сутки полета на борту космического корабля «Союз-21» случилась авария с нарушением функционирования основных систем космической станции. Через два часа все системы жизнеобеспечения были восстановлены, но физические и эмоциональные перегрузки, связанные со стрессовой ситуацией, отразились на психическом здоровье космонавтов. Космический полет был досрочно прекращен. В официальном заключении врачей было сказано, что наблюдаемые отклонения в организмах Жолобова и Волынова были обусловлены психологическими перегрузками, эмоциональным перенапряжением, нарушением режима занятий физкультурой и слабой психологической поддержкой с Земли. Виталий Жолобов долго и безрезультатно лечился, и только знакомство с профессором Георгием Сытиным и его настроями на исцеление – избавила космонавта от последствий тяжелой психологической травмы. Существует около 20 тысяч настроев Сытина на все случаи жизни и при любых заболеваниях. Пытливый слушатель всегда может их найти и использовать. С другой стороны, каждый человек, зная свой душевный и физический мир, с успехом может создать свои собственные настрои и также с успехом их применять. Для усиления лечебного воздействия настроев необходимо записать настрой на бумаге или на диктофоне и регулярно его проговаривать или прослушивать. Необходимо научиться мысленно представлять свое больное место или орган и направлять настрой именно туда, получая взамен ощущение нормализации, улучшения физического и психологического состояния. Проговаривать настрои ежедневно можно несколько раз в день до достижения желаемого результата. При тяжелом хроническом течении любого заболевания, рак, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ревматические болезни, заболевания нервной системы, системные заболевания и другие, настрои применяются как дополнение к их комплексному лечению, усиливающие лечебный эффект. Желание быстро выздороветь понятно, но в случае хронических заболеваний или психосоматических расстройств опорно-двигательной системы, настрои, равно как и аффирмации, нужно применять на протяжении нескольких лет. Исцеляющие аффирмации Луизы Хей. Луиза Хей американский общественный деятель, одна из основателей движения самопомощи и автор более 30 книг по популярной психологии. В основе ее метода лежит создание позитивных утверждений, аффирмаций, направленных против отрицательных стереотипов, с которыми живет человек, и неизжитых негативных эмоций. И то, и другое может быть первопричиной или, по крайней мере, основой развития психосоматических расстройств. Как и в примере с настроями Сытина, психотравмирующие события в жизни Луизы хей подтолкнули ее к созданию методики исцеления от психосоматических расстройств. С детства Луизы Хэй было нищим и нестабильным. Она жила в обществе отчима-деспота, избивавшего ее и ее мать. В 15 лет Луиза ушла из дома, в 16 лет родила ребенка, отдав его на воспитание чужим людям. Затем она сменила несколько работ от официантки, продавщицы до успешной модели. С 1970 года Луиза стала активно продвигать свою методику исцеляющих аффирмаций. В 1977-1978 годах Луиза Хей болела раком. Причиной тяжелой болезни она посчитала нежелание забыть глубокие обиды на насилие, перенесенное в детстве. Для избавления от негативного стереотипа она применила схему прощения, в которой растворила свои обиды. Она составила свой собственный комплекс лечения, включавший аффирмации, визуализацию, смену режима питания, рефлексотерапию и психотерапию, и через шесть месяцев избавилась от рака. Луиза Хей в течение многих лет занималась лечением психосоматических расстройств. Она составляла в алфавитном порядке классификацию таких расстройств в соответствии с их ментальными причинами и дополняла их исцеляющими аффирмациями, направленными против этих расстройств. В результате получилось своеобразное руководство к действию для любого человека, взяв которое он найдет ментальную причину своего расстройства и соответствующую ему аффирмацию. Например, если у вас абсцесс, гнойник в любом месте тела, то его ментальной причиной по классификации Луизы Хей. Может быть, концентрация на прежних обидах и мстительных чувствах, а аффирмация выглядит так: Я освобождаю свои мысли от прошлого. Я в мире и согласии с самой собой. Рекомендации Луизы Хей при работе с перечнем недомоганий, ментальными причинами и целебными настроями. Если у вас есть какое-либо недомогание, то нужно сделать следующее. Найдите это недомогание в общем перечне и посмотрите соответствующую психологическую причину этого недомогания. Примените ее к себе, а если она не подходит, попробуйте найти свою причину сами, зная себя и свою жизнь. Запомните этот негативный стереотип мышления. Повторите про себя следующую фразу. «Я хочу покончить со стереотипом, который довел меня до болезни». Повторите несколько раз новый целительный настрой, внушая себе начало процесса, направленного на выздоровление. Повторяйте этот настрой каждый раз, как только у вас появляется тревога или дурные мысли, которые могут спровоцировать недомогание. Одна из моих подписчиц сообщила, что методика Луизы Хея, которой она прочитала в ее книге, помогла ей успешно бороться с онкологией. Вера в исцеление помогла женщине не только пережить заболевание, но и жить дальше. Есть масса примеров того, как люди интуитивно придумывают для себя различного рода настрои на все случаи жизни. У меня тоже есть свои настрои, которые я рекомендую пациентам и подписчикам в социальных сетях. Один из них стал довольно популярным. Это настрой, избавляющий от тревог, болезней, страхов и уныния. Такие состояния сопровождают нас в течение всей жизни, и, применяя этот конкретный настрой, можно быстро избавляться от состояния тревоги, страха, уныния, панических атак, высокого давления и тахикардии. Этот настрой звучит так. Я избавляюсь от тревог, болезней, страхов и уныния. Вот рекомендации для его применения. Выполнять лучше стоя, Применяй методику диафрагмального дыхания, о которой написан целый раздел этой книги. Вдох через нос, надуйте живот, поднимите вверх руки и произнесите мысленно на вдохе фразу «Я избавляюсь». Выдох на словах «От тревог». На спокойном выдохе через рот руки немного опустите, избавляясь от тревог. Вдох и выдох болезней. Еще немного опустите руки, выталкивая из себя болезни. Вдох и выдох страхов. Еще немного опустите руки. Вдох и выдох уныния. Закончите упражнение, полностью опуская руки. Повторите всю аффирмацию 3-4 раза, и вы получите эффект покоя и расслабления, что также сопровождается снижением давления, уменьшением частоты пульса. Один из моих подписчиков отреагировал на это упражнение так. «У меня уже три года периодически появляются тревоги. На их фоне начались также проблемы с желудком. Однажды во время утреннего тревожного состояния я решил попробовать такое дыхание. И случилось чудо! Сразу же стало значительно легче! Думаю, что такая методика гораздо эффективнее простого дыхания, ведь йоги говорят, что упражнение без ментально-волевого сопровождения. Это просто гимнастика, и пользы от них очень немного. Глава 3, часть 5. Упражнения для снятия мышечного напряжения и болей. Рассказывая о механизме развития психосоматических расстройств со стороны опорно-двигательного аппарата, я говорил о том, что в основе этих расстройств лежит напряжение связок сухожилий и мышц, В ответ на эмоциональный раздражитель. Человеку, испытывающему такие напряжения, необходимо научиться избавляться от них с помощью простых упражнений, которым я обучаю своих пациентов. Эти упражнения направлены не только на улучшение состояния опорно-двигательной системы, но на весь организм в целом. Косно-мышечный скелет человека — это своего рода каркас, внутри которого находятся все органы и системы жизнеобеспечения человека. Скелет, внутренние органы и системы жизнеобеспечения взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга, образуя единое целое. Воздействуя на мышцы с помощью различных упражнений, мы всегда улучшаем состояние органов и систем, выводя их из функциональных расстройств, связанных с эмоциональными переживаниями. Физические упражнения положительно воздействуют на мышцы и активизируют физиологические процессы в организме, и это воздействие улучшает состояние органов и системы и способствует устранению болевых симптомов и функциональных расстройств, связанных с эмоциональными переживаниями. Для получения эффекта от упражнений нужно соблюсти несколько обязательных условий. Первое. Относитесь к каждому упражнению как к лечебной процедуре, направленной на исцеление, тем самым создав для себя положительный настрой. Второе. Перед выполнением упражнений и после их выполнения сделайте 4-5 упражнений на диафрагмальное дыхание. Третье. Во время выполнения упражнений отвлекитесь от посторонних мыслей и сосредоточьтесь на своих телесных ощущениях, добиваясь максимального расслабления. Четвертое. Для полноты эффекта используйте легкую музыку. Пятое. Используйте мысленную визуализацию, направляя свое внимание на расслабление и снятие боли в желаемом участке тела. Шестое. Сделайте упражнение неотъемлемой частью вашей жизни в комплексе с другими ежедневными гигиеническими процедурами, направленными на укрепление здоровья. Седьмое. Не отчаивайтесь, если сразу не получили желаемого результата. Продолжайте заниматься и помните, что дорогу осилит идущий. Восьмое. Большинство упражнений для снятия мышечного напряжения – это упражнения на растяжение, растяжку, мышц, сухожилий и связок. Выполнять их нужно мягко, спокойно, нежно и плавно, как некий ритуальный танец. Девятое. Не бойтесь экспериментировать с разными упражнениями. Ваша задача заключается в том, чтобы подобрать и сформировать для себя индивидуальный комплекс упражнений, ориентируясь на собственные ощущения и результат. 10 Если во время выполнения упражнения появились боли, прекратите его выполнять. Сделайте 3-4 упражнения на диафрагмальное дыхание, чтобы успокоиться, и переходите к тем упражнениям, которые не вызывают болевых ощущений. Поскольку локализация напряжений мышечных зажимов и забитости мышцы разнообразной может захватывать любой участок тела, начиная с головы и заканчивая стопами, давайте начнем с области шеи и надплечий как наиболее уязвимого анатомического отдела организма человека. Снятие мышечного напряжения и боли в области шеи и плечевых суставов. Область шеи и надплечий – очень сложный функционально-анатомический отдел костно-мышечной системы, состав которого входят десятки мышц, которые натягивают кожу шеи и части груди, опускают нижнюю челюсть и оттягивают угол рта наружу и вниз, наклоняют голову в сторону, а лицо поворачивают в противоположную. Мышцы этого отдела запрокидывают голову назад и несколько выдвигают вперед, тянут вверх ключицу и грудину, Наклоняют голову и шейный отдел позвоночника вперед, поворачивают голову в стороны, поднимают первое ребро, поднимают и опускают плечи. Упражнение 1. Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя. Наклоните голову вперед для усиления эффекта расслабления. Применяйте диафрагмальное дыхание. Обратите внимание на рисунок номер 7 в PDF-приложении. Этим упражнением мы растягиваем мышцы, расположенные сзади области шеи. Продолжительность 30 секунд. Дыхание ровное, свободное. Упражнение 2. Можно выполнять как сидя, так и стоя. Наклоните голову на правое плечо. Положите ладонь правой кисти на левую теменную область, усиливая наклон головы вправо. Держите в левой руке утяжелитель, гантель или бутылка с водой, вес от 2,5 до 3 кг. Для усиления эффекта расслабления примените диафрагмальное дыхание. Этим упражнением мы растягиваем мышцы шеи и надплечья слева. Продолжительность 30-40 секунд. Дыхание ровное, свободное. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 8. ПДФ-приложение к данной аудиокниге. Упражнение 3. Техника выполнения продолжительность аналогично второму упражнению. Только голову наклоните на левое плечо. Ладонью левой кисти усильте наклон головы влево. Утяжелитель держите в правой руке. Этим упражнением мы растягиваем мышцы шеи и надплечья справа. Упражнение 4. Можно выполнять сидя, стоя, лежа. Согните руки в локтевых суставах, держите их перед собой, кисти соберите в замок. Вращайтесь сцепленными руками вперед 10 раз, а затем назад 10 раз. Сделайте три подхода. Дыхание ровное, свободное. Пример выполнения упражнения можно найти на рисунке номер 9. Упражнение 5. Можно выполнять сидя, стоя, лежа. Положите правую кисть на левое надплечье и массируйте рукой левую трапециевидную мышцу, идя от шеи до плечевого сустава. Повторите 40 раз. Найдите болезненные напряженные участки мышц и массируйте их дополнительно. Тоже повторите справа, проводя массаж надплече левой рукой 40 раз. Наклоните голову вперед, обхватите шею всей кистью и сделайте массаж сзади правой рукой, двигаясь снизу вверх и обратно 40 раз. Для усиления эффекта от массажа рекомендую применять диафрагмальное дыхание. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 10 в PDF-приложении данной аудиокниги Изучая эффективность многолетнего опыта применения этих упражнений у тысяч людей, включая меня самого, моих родственников, пациентов, подписчиков и зрителей моего интернет-канала и социальных сетей, я пришел к выводу, что эти упражнения удивительным образом избавляют от следующих симптомов. Боли и напряжение в шее, головокружение, нарушение равновесия и головные боли, шум, звон и писк в ушах, а не менее в руках. Эти упражнения также снижают артериальное давление, улучшают остроту зрения и слух, вызывают приятные ощущение прояснения в голове и легкости. Все эти положительные эффекты связаны со снятием мышечного спазма и последующим резким улучшением кровообращения в мышцах, позвоночнике, головном мозге и внутреннем ухе. Многие мои пациенты и подписчики отмечают, что после применения этих упражнений у них проходят головокружение, шум в ушах, а не менее рук во время сна и другие неприятные симптомы. Снятие мышечных напряжений и боли в области плечевых суставов и груди. Из всех суставов нашего тела плечевой сустав обладает самой большой амплитудой движения Плечо двигается в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Сгибание-разгибание, отведение-приведение, внутренняя ротация, поворот плеча и руки в целом, наружная ротация и плечевой сустав также позволяет выполнять круговые движения. В правильной работе плечевого сустава участвуют мышцы, имеющие широкое основание, идущие от лопатки, ребер, ключицы, грудины, грудных, поясничных, крестцовых позвонков и костей таза, которые сужаются, имеют короткое прикрепление к головке плечевой кости. Эта особенность широкой мощной основания и короткое крепление создает сильное устойчивое напряжение в месте прикрепления мышц к плечевой кости и вызывает стойкий болевой синдром. Именно поэтому болезненное напряжение мышц спины или груди очень часто сопровождается болями в плечевых суставах, И поэтому упражнения для снятия мышечных напряжений и болей в плечевых суставах должны быть направлены и на релаксацию области плечевого сустава, груди и поясницы. Для этой цели я рекомендую комплекс специальных упражнений, выполнение которого занимает всего 3-5 минут. Многие мои пациенты отмечают, что регулярное выполнение этого комплекса упражнений помогает быстро избавиться от боли в плечах, в том числе и хронических. Упражнение 1. Поскольку анатомически и функционально плечевой сустав тесно связан с областью шеи, то гимнастику следует начинать с пяти упражнений для шеи, обращая особое внимание на массаж надплечий. Массируйте надплечья, передвигаясь от шеи на плечевой сустав, а затем на плечо. Упражнение 2. Упражнение пожимания плечами можно выполнять сидя или стоя. Обратите внимание на рисунок 11 в pdf приложении Руки опущены вдоль туловища, спина прямая. Очень спокойно и расслабленно удивляйтесь, делая 15-20 пожиманий плечами. Дыхание ровное, свободное. Упражнение 3. Это упражнение тоже можно выполнять сидя или стоя. Руки на поясе, спина прямая. Чередуйте смещение суставов вперед и назад. Повторите это движение 15-20 раз. Дыхание ровное, свободное. Пример выполнения упражнения можно найти на рисунке номер 12. Упражнение 4. Можно выполнять сидя или стоя. Руки на поясе, спина прямая. Вращайте плечевые суставы вперед 10 раз, затем назад 10 раз. Дыхание ровное, свободное. Обратите внимание на рисунок номер 13. Упражнение 5 Можно выполнять сидя или стоя. Возьмите двумя руками детский мяч, держите его перед собой и легко прокручивайте его обеими кистями, поднимая и выводя вперед то правый, то левый локоть. Это упражнение напоминает лепку большого снежка. Продолжительность 20-30 секунд. Дыхание ровное, свободное. Пример выполнения упражнения ищите на рисунке номер 14. Упражнение 6. Растяжение. Обратите внимание на рисунок номер 15. Упражнение можно выполнять сидя и стоя. Возьмите в руки гантели от полутора до 2 кг. Руки опустите вдоль туловища и делайте повороты руками внутрь-наружу 15-20 циклов. Движения должны быть легкими, дыхание ровное, свободное. Упражнение растяжение 6. 7. Можно выполнять сидя или стоя, максимально расслабившись. Раскачивайте одной рукой, держа другую на поясе. Потом меняйте руки. Можно применять отягощение. Продолжительность 15-20 секунд для каждой руки. Дыхание ровное, свободное. Рисунок вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге под номером 16. Снятие мышечных напряжений и боли в груди и спине Для снятия мышечных напряжений, боли в груди и спине, я рекомендую следующий комплекс упражнений. Упражнение 1. Начинать комплекс упражнений для снятия мышечных напряжений и боли в груди и спине рекомендуется с 6-7 упражнений для снятия напряжения и болей в плечевых суставах, описанных ранее. Упражнение 2. Изометрическое. Обратите внимание на рисунок номер 17. Согните руки в локтевых суставах, приведите их к груди, положите ладонь правой руки на ладонь левой руки. дыхайте медленно и сжимайте ладони в течение 5 секунд, одновременно втягивая живот. Сделайте резкий выдох, расслабляя кисти рук и живот. Выполните 5-7 подходов. Это упражнение относится к разряду изометрических, Статическое напряжение мышцы без ее растяжения и сжатия. Упражнение 3. Растяжение. Обратите внимание на рисунок номер 18. Встаньте прямо, смотрите вверх, поднимите руки и тяните их так, как будто хотите что-то достать. Зафиксируйте это положение на 10 секунд. Опустите руки медленно на выдохе. Сделайте 5-7 таких упражнений. Дыхание ровное, свободное. Упражнение 4. Растяжение. Скрестите пальцы рук за спиной, наклоните туловище вперед, поверните руки ладонями вверх и тяните их от спины. Зафиксируйте это положение на 2-3 секунды. Сделайте 4-6 повторений. Дыхание ровное, свободное. Это упражнение хорошо снимает напряжение и боли в грудном отделе позвоночника. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 19. Упражнение 5. Растяжение. Обратите внимание на рисунок номер 20. Встаньте прямо и делайте медленные повороты туловища, вытягивая поочередно перед собой то правую руку, то левую, как будто толкая ладонями вперед какой-то предмет. Выполните 10-12 циклов. Дыхание ровное, спокойное. Упражнение 6. Брас. Растяжение. Обратите внимание на рисунок 21. Имитация плавания стилем «брас». Согните туловище вперед, втяните живот. Выдяните руки с повернутыми вниз ладонями перед собой. Поднимите голову. Сделайте вдох. Опустите голову и сделайте спокойный выдох с одновременным грибком обеими руками с развернутыми наружу ладонями. Выполните 10-12 циклов в медленном темпе. Для усиления эффекта релаксации включите ваше образное мышление и представьте себя в воде. Упражнение 7. Баттерфляй. Растяжение. Имитация плавания стилем баттерфляй. Поднимите голову, одновременно разведите руки в стороны, повернув ладони вверх. Сделайте вдох, развернув ладони вниз, и затем медленный выдох. Выполните 10-12 циклов в медленном темпе. Пример выполнения упражнения вы найдете в на рисунке номер 22. Упражнение 8. Кроль. Растяжение. Имитация плавания стилем кроль. Встаньте и наклонитесь вперед. Попеременно поворачивайте туловище вправо и влево, делая грибки руками. Поворот туловища вправо, вдох, поднимите правую руку и сделайте грибок. Поворот туловища влево, выдох, поднимите левую руку и сделайте грибок. Выполните 10-12 циклов в медленном темпе. Имитируя различные стили плавания, не нужно добиваться рекорда на скорость. Наша цель заключается не в том, чтобы быстрее всех финишировать, испытывая при этом эмоциональное и телесное перевозбуждение, а в том, чтобы использовать методику плавания для достижения расслабления десятков мышц и суставов, задействованных при выполнении этих упражнений. Все движения нужно выполнять плавно, спокойно и медленно. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке «23» в pdf приложении к данной аудиокниге. Упражнение 9. Марионетка. Я очень люблю это. Простое и веселое упражнение для расслабления практически всего тела, включая мышцы и суставы. Мои пациенты тоже выполняют его с удовольствием. Оно особенно хорошо помогает снять боли, плечах, шее груди и спине, возникающие после физических нагрузок, во время рабочего дня, например, у поваров, парикмахеров, продавцов и тому подобное. Встаньте на носки и максимально расслабьтесь. Поднимайтесь и опускайтесь на носках, сочетая легкие разнообразные движения руками с поворотами туловища и головы. Выполняйте это упражнение в течение 30-40 секунд. Упражнение 10. Наклоны, растяжение. Наклоны тоже относятся к моим любимым упражнениям. Это упражнение очень простое. Руки на поясе, наклоны в любую сторону. Я называю это упражнение гимнастикой для ленивых, поскольку оно выполняется недолго и не требует специальной спортивной экипировки или инвентаря. Наклоны можно выполнять дома, на улице, в парке, в лесу, в любое время дня и любое время года. Методика очень простая. Делайте наклоны туловища вправо, влево и вперед, дотягиваясь кончиками пальцев до ступней. При наклонах в стороны амплитуда должна быть небольшая, движение делаем легко. При выполнении наклона в стороны дыхание ровное, свободное. При наклонах вперед во время наклона делаем выдох. Когда меня спрашивают о количестве наклонов, а ленивые очень любят задавать такой вопрос, я рекомендую выполнять столько наклонов в каждую сторону, сколько вам лет. Таким образом, каждый год увеличивая количество наклонов на 3. При этом, если вы новичок в наклонах, начните с 20 наклонов в каждую сторону и увеличивайте их количество по мере освоения упражнения. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке «24». Многочисленные положительные эффекты наклонов состоят в следующем. Растягиваются мышцы, сухожилия и связки, что способствует снятию напряжения и болей, избавлению от судорог в ногах и руках и синдрома беспокойных ног. Тренируется вестибулярный аппарат – это профилактика падений и переломов. Улучшается работа желудка, печени и кишечника. Наклоны – это своеобразный массаж внутренних органов, благотворно влияющий на их функцию. Человек избавляется от запоров, поносов и вздутия живота. Это довольно частое психосоматическое расстройство, приводящее к синдрому раздраженного кишечника. Наклоны избавляют от изжоги, отрыжки, горечи во рту и гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, симптомов, связанных с эмоциональными переживаниями. Наклоны укрепляют диафрагму, поэтому часто вылечивают диафрагмальную грыжу. От наклонов проходит головокружение, связанное с напряжением мышц шеи и с давлением позвоночных артерий при стрессе. Укрепляются связки тазобедренных, коленных и голеностопных суставов и стоп, что улучшает биомеханику ходьбы, делая ее легкой. Наклоны избавляют от избытка висцерального жира, который окружает печень, желудок и кишечник, а также от жира на бедрах и на передней брюшной стенке, что способствует снижению веса, улучшению показателей уровня сахара в крови, нормализации артериального давления. Наклоны исправляют осанку, нарушенную душевными переживаниями, и человек выпрямляется. При наклонах задействуется и укрепляется дыхательная мускулатура, что улучшает работу легких и служит профилактикой пневмонии. Тренируются и укрепляются сосуды сердца и головного мозга, улучшается память. Укрепляются мышцы таза, что служит профилактикой заболеваний мочевого пузыря, предстательной железы, прямой кишки, влагалища и выпадения матки. Перечисленные положительные эффекты наклонов отмечают все мои пациенты и подписчики. Многим из них особенно нравится простота и доступность этого упражнения. Его можно выполнять в любое время, в любых условиях и при любом состоянии организма. Упражнение 11. С мячом. Обратите внимание на рисунок номер 25 в PDF-приложении. Упражнение можно выполнять сидя или стоя. Для упражнения нужен мяч любого диаметра, который нужно поместить между спиной и спинкой стула, если вы сидите, или между спиной и стеной, если вы стоите. Надавливая спиной на мяч, делайте плавные движения туловищем, перемещая мяч вправо, влево, вверх, вниз и вдоль позвоночника в течение 1-2 минут. Легкие движения туловищем растягивают мышцы, а мяч выступает в роли массажера. Упражнения для снятия напряжения и боли в ногах. Напряжение в ногах, включая область тазобедренных суставов, бедер спереди и сзади, коленных суставах, голенях и стопах практически всегда сопровождают стрессовую ситуацию. К напряжению добавляются судороги, скованность в суставах, беспокойство, жжение, зуд, тяжесть и боли. Для снятия этих неприятных ощущений я рекомендую выполнять следующее упражнение, которое особенно хорошо помогает избавиться от синдрома беспокойных ног, о котором написано в разделе «Формы психосоматических расстройств». Упражнение 1. Трясем поджилками. Выражение «поджилки трясутся» полностью соответствует содержанию этой книги. В разговорном языке оно означает «поставь». Слабость подколенных сухожилий, как реакцию на страх, что выражается в дрожании коленных суставов. Эту реакцию на страх мы и будем использовать для снятия напряжения в ногах. Для выполнения этого упражнения поставьте ноги на ширину плеч и немного согните их в коленных суставах. А оставаясь в таком положении, трясите мышцами бедер и голеней так, чтобы реально ощутить, как болтаются четырехглавая мышца бедра спереди и двуглавая мышца сзади, а также икроножная мышца голени сзади. Выполняйте это упражнение в течение 10 секунд каждый раз, когда появляется ощущение напряжения в ногах. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 26. Упражнение 2. Имитация езды на велосипеде с одной педалью. В детстве мы с ребятами соревновались друг с другом. Кто дальше проедет на велосипеде, управляет только одной педалью. Сначала правой, потом левой. Именно это движение и легло в основу данного упражнения. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 27. Упражнение выполняется стоя. Согните одну ногу в тазобедренном суставе и выполняйте движение, имитируя езду на велосипеде. Нажимаете на педаль и едете, не снимая стопы с педали. Движения должны быть легкими, плавными. Выполните 10 таких движений для каждой ноги, плавно переходя к следующему упражнению. Упражнение 3. Лунная походка. Выполняйте предыдущее упражнение в течение 30 секунд, только теперь нужно управлять обеими педалями, стоя на месте. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 28. Про лунную походку мы узнали от Майкла Джексона, который сопровождал ею многие свои музыкальные композиции. И научиться ей можно только у этого великого музыканта. Упражнение 4. Выброс коленных суставов. Это простое упражнение быстро снимает напряжение в коленных суставах Перед этим упражнением обязательно сделайте тест разгибания. Вытяните ногу и напрягите ее, сильно потянув на себя стопу. Если при выполнении теста боли в коленном суставе нет, то выбросить сустав можно, но если боли есть, то упражнение выполнять нельзя. Это упражнение можно выполнять лежа, сидя или стоя с одной и другой стороны. Резко разгибайте ногу в коленном суставе 2-3 раза. Упражнение 5. На растяжение икроножных мышц. Упритесь обеими руками в стену, отведите одну ногу назад как можно дальше, упритесь носком и сделайте 10-12 качательных движений стопой, поднимаясь на носке и опускаясь на пятку. Упражнение выполняйте для каждой ноги. Держитесь за спинку стула правой рукой, сгибайте левую ногу в коленном суставе и 10-12 раз поднимайтесь на носке правой ноги. Повторите упражнение для левой ноги. Упражнение 6 для снятия напряжения в стопах. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 29 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Встаньте коленями на мягкий стул, свесьте стопы, держитесь руками за его спинку и трясите стопами в течение 20-30 секунд. Катайте каждой стопой теннисный мячик в течение 20-30 секунд, разминая болезненные и напряженные участки. Выполняйте круговые движения стопами по часовой и против часовой стрелки в течение 20-30 секунд. Затем в течение 5 секунд тяните на себя стопы. Можно одновременно, сидя на стуле, можно чередовать. Эффективность этого комплекса упражнений подтверждают многие мои пациенты – страдавшие от синдрома беспокойных ног и других болей в ногах. Такие упражнения помогают избавиться от этих болей достаточно быстро. Глава 3, часть 6. Когда нужно обращаться к психотерапевту или психиатру? Приводя примеры психосоматических расстройств со стороны опорно-двигательной системы в специальном разделе этой книги, Я остановился лишь на некоторых историях, о которых рассказали мне мои пациенты и подписчики, указав причину эмоционального переживания, приведшего к телесному недугу. Но в большинстве случаев истинные причины эмоциональных переживаний, приведшие к телесной болезни, остаются невыясненными из-за их сложности, давности и банального непонимания их значения в развитии болезни. Даже когда возникновение и сохранение телесных расстройств связанные с неприятными жизненными событиями или конфликтами, пациент либо не верит в то, что такая связь возможна, либо противится попыткам обсуждения с врачом своей личной жизни. Вряд ли пациент с болями в мышцах, суставах, позвоночнике или стопах будет связывать их возникновение с перенесенной в детстве психологической травмой от насилия или упражнения ухода из семьи одного из родителей, неудачным первым опытом семейной жизни, первой сексуальной неудачей, тиранией со стороны мужа или жены, своей чрезмерной совестливостью, обязательностью или уступчивостью, со своим перфекционизмом, склонностью к подавлению сильных чувств, таких как злоба, гнев или раздражение, с чрезмерной потребностью к самопожертвованию и оказанию помощи, помощи, а также с выраженной потребностью в физической активности для здоровья до развития заболевания. На последнем хочу остановиться немного подробнее. Ничего против ЗОЖ, здорового образа жизни Я не имею, но когда ко мне приходят раздраженные пациенты с жалобами на боли в мышцах, связках или позвоночнике, при отсутствии клинических, лабораторно и инструментально подтвержденных заболеваний опорно-двигательной системы, для которых ЗОЖ стал смыслом жизни по режиму абсолютно во всем, включая поцелуи с ежедневным подсчетом съеденных и потраченных калорий, регулярными изнурительными многочасовыми тренировками, приемом биологических добавок и здорового питания. Они страшно удивляются тому, что причина их расстройств заключается в отсутствии меры на пути создания здорового тела и здорового духа. Хорошей метафорой такого образа жизни может послужить описание персонажа из «Песни синей бороды» и его жен Юлия Кима. Железные нервы, здоровые почки, гимнастика, йога, труса и так ежедневно, до ручки, до точки, и так без конца до конца. Если идея быть здоровым захватила все мысли человека и превратилась в сверхидею, то такой человек становится ее беспомощным заложником, и под воздействием этой сверхидеи его организм начинает разрушаться. Чрезмерная потребность физической активности для здоровья считается у психотерапевтов одной из постоянных причин развития ревматоидного поля артрита как психосоматического заболевания. Чрезмерная приверженность здоровому образу жизни и физической активности для здоровья является одной из наиболее распространенных причин нарушения здоровья и развития психосоматических заболеваний. В связи с многообразием причин для эмоциональных переживаний, приводящих к телесным расстройствам, пациенту необходим специалист, который сможет точно определить источник, характер, продолжительность, тяжесть и психический прогноз этих переживаний, то есть необходим психотерапевт. Напомню, что психотерапия в переводе с древнегреческого языка в буквальном смысле означает «лечение души при помощи различных систем, методик воздействия на психику и через психику на организм человека». Психотерапия направлена на избавление человека от эмоциональных, личностных и социальных проблем – Но такое избавление возможно только при глубоком личном контакте пациента и врача-психотерапевта. В арсенале врача-психотерапевта есть широкий набор специальных консервативных инструментов, которые включают беседы с пациентом, тесты, опросы, тренинги, а также когнитивные, поведенческие и медикаментозные методики лечения. Многочисленные исследования говорят о том, что психотерапия равноценна антидепрессантам, а во многих нетяжелых случаях эмоциональных расстройств психотерапия бывает даже более эффективна, чем антидепрессанты. Широкое распространение в мире имеет когнитивно-поведенческая терапия, включающая комплекс из когнитивной и поведенческой терапии. Когнитивная терапия – направлена на исправление ошибок мышления, которые лежат в основе психических расстройств, и состоит из приемов, меняющих нецелесообразные мысли и убеждения человека и его дисфункциональные стереотипы. Результатом когнитивной терапии будет переосмысление своего мышления и развитие у пациента способности находить правильные решения для выхода из тех ситуаций, которые ранее были для него безвыходными что в конечном счете избавит его и от телесных расстройств. Поведенческая терапия направлена на устранение неправильных привычек и нежелательных форм поведения, которые привели к эмоциональному расстройству и выработку полезных для пациента навыков и привычек к поведению. Когнитивно-поведенческая терапия с успехом применяется в комплексном лечении таких психосоматических расстройств, как фибромиалгия, ревматоидный полиартрит, синдром беспокойных ног. Важно отметить, что эмоциональные переживания депрессия – это разные состояния психики. Называя психосоматические расстройства опорно-двигательной системы психогенным ревматизмом, многие ученые имеют в виду устойчивый комплекс субъективных расстройств, типичных для ревматических заболеваний, таких как ревматизм, ревматоидный полиартрит, остеоартроз, реактивный артрит и другие, при реальном отсутствии этих заболеваний, которые фактически являются соматизированными формами депрессии. То есть сначала у человека появляется депрессия, серьезное психическое расстройство, на фоне которой нарушается функция опоры и движения человека. При этом нужно знать и о том, что хронические боли в мышцах суставах или позвоночнике, часто являются причиной депрессии или усиливают симптомы уже имеющиеся. В таких случаях, чтобы избежать ошибок в лечении, определение показаний и противопоказаний для назначения антидепрессантов, необходима консультация психотерапевта. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, основными диагностическими признаками депрессии являются Подавленное настроение, вне зависимости от ситуации, снижение интересов и способности испытывать удовольствие, снижение энергии и повышенная утомляемость. Что это значит? Подавленное настроение – это не кратковременная реакция на ситуацию, а стойко пониженный фон настроения на протяжении не менее двух недель, продолжающийся большую часть дня и практически ежедневно. Снижение интересов – это безразличие к тому, что представлял интерес ранее – работа, хобби, путешествия, чтение книг, спорт, музыка, рисование и так далее Снижение энергии и утомляемость постоянно сопровождают человека в обычной жизни. Дополнительными проявлениями депрессии являются Нарушение сна Раннее пробуждение, поверхностный сон, не приносящий чувства отдыха, неприятные сновидения, затруднённое засыпание. Снижение концентрации внимания, неспособность сосредоточиться. Чувство неуверенности в себе или снижение чувства собственного достоинства. Навязчивые или сверхценные идеи виновности и самоуничижения, бредовые идеи. Пессимистическое видение не только прошлого, но настоящего и будущего избыточная двигательная активность или наоборот пассивность, изменение пищевого поведения, снижение аппетита, похудение, возвращающиеся мысли о смерти, самоубийстве, суицидальное поведение. Все перечисленное относится к серьезным расстройствам психики, а не просто к эмоциональным переживаниям и требует вмешательства психиатра. Только врач-психиатр может компетентно определить степень тяжести и природу депрессии, назначить психотерапевтическое лечение, а также определить целесообразность применения антидепрессантов. Примером комбинации тяжелой депрессии, фибромиалгии, боли по всему телу, нарушений сна, слуха, зрения, баланса, кожных расстройств или когнитивных нарушений, возникших в ответ на ряд жизненных событий, таких как хирургическая операция, авария, вирусная инфекция и тому подобное служит история, которой поделилась со мной одна подписчица. Эта женщина одна воспитывает двух малолетних детей, поэтому у нее много проблем, и она постоянно испытывает сильный стресс. Пять лет назад она перенесла хирургическую операцию, резекцию почки, а полтора года назад переболела коронавирусом и считала, что именно это инфекционное заболевание стало причиной большинства ее проблем, а психосоматика усугубила их еще больше. У нее появился целый ряд болевых симптомов и нарушений здоровья, от тахикардии и гипертонии до сильных болей и спазмов в мышцах и суставах. Пациентка жаловалась на сонливость и общую слабость, потерю аппетита, нарушение памяти и другие когнитивные расстройства. Женщина оглохла на правое ухо, у нее периодически мутняло в глазах и пропадало зрение, болели зубы и постоянно возникали различные воспалительные заболевания. Хочу отметить, что за последний год из-за многочисленных серьезных жалоб на здоровье эта пациентка 15 раз проходила лечение в разных клиниках, в том числе в крупной клинике Москвы. Ей было проведено тщательное обследование всех органов и систем. Лабораторные исследования крови и гормонального фона, УЗИ органов брюшной полости, МРТ головного мозга с контрастным усилением, ЭКГ, мультиспиральная компьютерная томография брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, ультразвуковая доплерография УЗДГ артерий головного мозга, вегетотестер, электронейромиография. УЗИ органов малого таза, электроэнцефалография, консультации уролога, онколога, гематолога, кардиолога, травматолога-ортопеда, психиатра. Эти исследования не выявили органических заболеваний сердца, щитовидной железы, органов брюшной полости, головного мозга или скелета. То есть все многочисленные телесные жалобы этой женщины связаны не с заболеваниями внутренних органов, а с депрессией. Таким пациентам проводят комплексное лечение, которое включает психотерапию и антидепрессанты, и бывает очень длительным. Таким образом, ответ на вопрос о том, когда нужно обращаться к психотерапевту или психиатру при наличии психосоматических расстройств, звучит так. Обращаться к этим специалистам нужно обязательно в тех случаях, если вы самостоятельно или с помощью лечащего врача не можете справиться со своими эмоциями, приведшими к телесным расстройствам. Глава 3, часть 7. Методы улучшения сна. «Сон лучше всякого лекарства, сон дороже лекаря» – русские пословицы. Зачем человеку сон? Сон – особое физиологическое состояние человека, в котором происходит чередование нескольких фаз и стадий сна. Различают фазу медленного сна, состоящую из четырех стадий, и фазу быстрого сна, в которую мы видим сны. Смена медленного сна на быстрый составляет один цикл, а полноценный сон состоит из пяти циклов. Сон необходим для здоровья как головного мозга, так и внутренних органов. Во время сна перерабатывается и сохраняется нужная нам информация, закрепляется выученный днем материал, восстанавливаются поврежденные нервные клетки, выводятся продукты жизнедеятельности нервных клеток, укрепляется иммунитет. Во время сна активируются те нервные клетки, которые отдыхали днем, У большинства моих пациентов с психосоматическими расстройствами опорно-двигательной системы выявляются разнообразные проявления нарушения сна. Прерывистый сон, поверхностный сон, ночные кошмары, трудности засыпания или полное отсутствие сна в течение нескольких дней. Жалуясь на боли в ногах, руках, суставах или позвоночнике, они с удивлением узнают, что расстройства сна являются одной из причин их телесных недугов. При этом, как только им удается улучшить состояние своего сна, напряжение во всех частях тела проходят. Причины развития болей в суставах, мышцах и связках при нарушениях сна. Чтобы понять, почему расстройства сна приводят к напряжению и боли в суставах, мышцах и связках, необходимо вспомнить анатомию головного мозга. В головном мозге расположены конкурирующие между собой центр сна и центр бодрствования. В центре сна есть серотониновые нейроны, вырабатывающие вещество серотонин, который успокаивает мозг и участвует в создании стрессоустойчивости. А в центре бодрствования вырабатывается глютаминовая кислота, которая возбуждает работу центральной нервной системы, а также норадреналин, выделяемый участком головного мозга под названием «голубое пятно». Это способствует пробуждению нервной системы, стрессу и нарушению полноценного сна. Наглядным примером активации центра бодрствования в ночное время является бессонная ночь перед экзаменом. При нарушениях сна тормозится парасимпатическая нервная система, система отдыха и расслабления, и активизируется центр бодрствования и симпатическая нервная система, система активных действий и напряжения. В результате неполноценный сон воздействует на человека как стрессовый фактор, что сопровождается учащением дыхания и пульса, повышением давления и напряжением и болями в мышцах, связках и суставах. Негативные последствия расстройства сна. Расстройства сна негативно влияют на здоровье нашего организма и приводят к появлению следующих симптомов. Мышечные боли, синдром беспокойных ног, Ухудшение остроты зрения, снижение концентрации внимания, головные боли, головокружение, обморочные состояния, понижение или повышение артериального давления, расстройство пищеварения, зрительные и слуховые галлюцинации, расстройство баланса, неустойчивость, шаткость походки, снижение потенции. Все эти патологические состояния, сопутствующие расстройству сна, резко снижают защитные функции организма, что повышает риск развития серьезных заболеваний, в том числе гипертонии, сахарного диабета, язвенной болезни желудка, мигрени, эндокринных заболеваний, депрессии и многих других. Рекомендации по улучшению сна. Если вы спите днем, уменьшите продолжительность сна или полностью откажитесь от этой привычки. Не употребляйте кофе и алкоголь и не курите за 3 часа до сна. Регулярно выполняйте физические упражнения. Бег, ходьба, силовые упражнения, занятия на тренажерах, плавание, в любое время года на свежем воздухе. При этом тренировки нужно заканчивать за 3-4 часа до сна. Прогуливайтесь перед сном. Не ешьте перед сном. Используйте для полноценного сна ортопедические подушки и матрасы. Ложитесь в постель только при появлении сонливости, а не просто усталости. Не оставайтесь в постели, если не можете заснуть в течение 20-30 минут. Встаньте и займитесь каким-нибудь спокойным делом и дождитесь появления состояния сонливости. Поднимайтесь в одно и то же время, независимо от того, нужно или нет вам идти на работу, и независимо от того, когда вы легли спать. Методы улучшения сна Для нормализации сна не стоит бежать в аптеку и покупать снотворные препараты, успокаивающие средства или антидепрессанты. Во-первых, без консультации врача прием любых лекарств небезопасен, а во-вторых, длительный прием таких препаратов практически всегда приводит к побочным эффектам, от которых потом приходится долго лечиться. Сначала попробуйте устранить расстройство сна немедикаментозными методами, о которых я расскажу дальше. Если вы хотите избавиться от нарушений сна самостоятельно, без лекарств, и будете заниматься решением этой проблемы ежедневно, методично и спокойно, то обязательно добьетесь желаемого результата. К основным немедикаментозным методам нормализации сна можно отнести выполнение специальных упражнений, использование настроев на улучшение сна или методики ограничения времени сна. Существует также ряд народных средств, которые помогают улучшить сон, а если эти методы не помогают, можно обратиться за помощью к медицинским специалистам, которые занимаются этими проблемами. 1. Гимнастика с применением диафрагмального дыхания. Основное упражнение. Положите руку на живот для контроля за правильностью выполнения упражнения. Делайте спокойный вдох через нос, надувая живот Живот выпячивается, рука поднимается, и продолжительный спокойный выдох через рот. Живот рука, лежащие на нем, опускаются. Такая гимнастика включает работу парасимпатической системы, успокаивает нервы и расслабляет мышцы, что способствует засыпанию. О ней подробно рассказано в разделе про диафрагмальное дыхание. Обратите внимание на рисунок номер 30 в PDF-приложении к данной аудиокниге. В упражнении, которое я назвал одно простое упражнение для безмятежного сна, используется сочетание диафрагмального дыхания и образного мышления, когда во время продолжительного спокойного выдоха мы мысленно проходим через все участки своего тела, начиная с головы и заканчивая пятками. Это упражнение можно выполнять лежа на спине, на животе или на боку. Количество циклов, включающих вдох и выдох, необходимых для достижения снотворного эффекта абсолютно индивидуально. Многие мои подписчики сообщают, что диафрагмальное дыхание помогает им избавиться от бессонницы и улучшить качество сна, причем данная методика эффективна для людей любого возраста. 2. Гимнастика для ног для улучшения сна. Эту гимнастику я рекомендую также для профилактики образования тромбов в венах и внезапной смерти от тромбоэмболии легочной артерии. Данные упражнения очень хорошо снижают артериальное давление и способствуют засыпанию, что подтверждают и мои пациенты. Для выполнения этой гимнастики сядьте на стул или на край кровати или дивана. Ноги опущены и упираются в пол. Положите руки на колени, спина прямая. Подчередно поднимайте носки и пятки, обеих стоп. Дыхание спокойное, свободное. Продолжительность выполнения упражнения нужно выбрать индивидуально, ориентируясь на свои ощущения сонливости. При выполнении упражнения можно смотреть телевизор, слушать спокойную музыку или аудиокниги. Пример выполнения упражнения вы найдете на рисунке номер 31. 3. Методика ограничения времени сна. Эта методика включает выполнение нескольких правил. Заведите дневник, в котором вы должны отмечать время, когда вы ложитесь спать, время до момента засыпания, приблизительное время продолжительности сна и время подъема. Суммируя все эти показатели, вы получите общее время нахождения в постели. Определите примерную продолжительность собственного сна. Например, если вы ложитесь спать в 22.00, засыпаете в 24.00, просыпаетесь, 6.00, а встаете в 9.00, то продолжительность сна составляет всего 6 часов из 11, которые вы находитесь в постели. Проводите в постели столько часов, сколько, по вашим данным, уходит непосредственно на сон и ложитесь спать в то примерное время засыпания, которое вы зафиксировали. В приведенном ранее примере на сон уходит 6 часов, а ложиться спать нужно в 24.00. Проведите такое собственное исследование в течение недели и посмотрите на полученные результаты. Если выбранный вами режим продолжительности сна стал устойчивым на 90%, начинайте прибавлять по 15 минут для укладывания в постель и для подъема. Такая методика избавляет человека от тревоги ожидания засыпания за счет смещения времени собственно сна на более позднее время и формирует оптимальную для здоровья продолжительность сна. 4. Создание настроев на улучшение сна. Для создания настроев используйте наглядно образное мышление человека, за которое отвечает правое полушарие головного мозга. Функции образного мышления связаны с представлением ситуации и тех изменений в них, которые человек хочет получить. Образное мышление реализуется на основе представлений того, что человек воспринимал раньше, При этом образы извлекаются из памяти или создаются воображением. В ходе решения мыслительных задач образы могут претерпевать такие изменения, которые приводят к созданию новых образов, неожиданных и нужных человеку в данный момент. Проговаривание настроев значительно усиливает их благотворное воздействие. У меня есть свой настрой на глубокий сон, который оформлен в виде синквейна. Синквейн — это пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века, которая используется для развития образной речи и применяется при обучении детей для быстрого запоминания информации, что позволяет быстро получить результат. Синквейн состоит из пяти строк. Первая строка — существительное или местоимение, составляющее тему синквейна. Вторая строка — два прилагательных или причастия, ярко раскрывающих признаки и свойства предмета, явления или события, заявленного в теме Синквейна. Третья строка — три глагола или дипричастия, раскрывающих характерные действия или воздействия, свойственные данному событию, явлению или предмету. Четвертая строка — Фраза из четырех слов, выражающая личное отношение автора синквейна, раскрывающая суть события, явления или предмета и усиливающая вторую и третью строки. Пятая строка. существительное выступающая как итог вывод. Мой пример настроя на глубокий сон в виде синквейна. Сон. Глубокий, безмятежный. Приходит, обнимает, укутывает. Тихая, уютная, теплая, спокойная ночь. Я провел опрос среди своих подписчиков и задал им вопрос, как этот настрой повлиял на качество их сна. 28% респондентов ответили, что благодаря этому настрою они впервые за долгое время стали быстрее засыпать. Некоторые из них придумали свои собственные настрои, которые тоже помогают им быстрее заснуть. Настроиться на полноценный сон помогает прослушивание аудиокниги или спокойной музыки. Для православного христианина самым простым настроем на сон является чтение молитвы на сон грядущий и проговаривание заключительной ее части. Засыпая, мы не знаем, проснемся или нет, поэтому обращаемся к Богу, передаем в Его руки свой дух и просим милости и дара вечной жизни. При отходе ко сну произносится «Вруцы Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю Дух мой, Ты же мя благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный даруй ме. Аминь». 5. Народные средства для улучшения сна Для улучшения сна существует много народных средств и самые популярные связаны с использованием ароматических трав и лекарственных растений. Улучшают сон натуральный пчелиный мед, молоко и успокаивающие травяные чаи. Травяной сбор. Взять в равных пропорциях листья ежевики, плоды шиповника, корни валерьяны, траву подорожника, чебреца зверобоя и пустырника и все смешать. Столовую ложку этого травяного сбора залить стаканом кипятка и настаивать в течение часа. Принимать перед сном. Ароматерапия. Вдыхание, запаха лекарственных трав. Для этого нужно собрать различные травы, такие как тушица, мята, мелиса, пустырник, зверобой, шишки, хмеля, папоротник, лавр. Высушить их, поместить в специально сшитые полотняные мешочки и держать рядом с подушкой. Очень хорошим способом для нормализации сна, который применяю я сам, являются мешочки с мятой. Ароматерапию нарушений сна в сочетании с депрессией можно проводить с помощью аромаламп, для которых хорошо использовать эфирное масло, пергамота, шалфея, можжевельника, сандала, фенхеля или розовое масло. При этом не следует постоянно применять один и тот же аромат. Я рекомендую больше экспериментировать, создавать различные комбинации запахов, подбирая их индивидуально в соответствии со своими предпочтениями. Успокаивающие и расслабляющие ванны. Принимать такие ванны можно, добавляя в воду отвары и настои целебных трав, валерьяны, липы, календулы, пустырника, ромашки. Жидкий мед, хвойный экстракт настой из запаренных шишек хмеля, морскую соль, яблочный уксус, цветки персика или эфирные масла, мелисы, корицы, мяты, лаванды, ромашки. Хорошо способствует нормализации сна, сауна и русская баня. 6. Лечебные медицинские процедуры. Раздел медицины, занимающийся физиологией и расстройствами сна, называется «сомнологий». В каждом крупном городе есть клиники, в которых работают специалисты-сомнологи, и при длительных расстройствах сна и неэффективности попыток нормализовать сон самостоятельно, я рекомендую обращаться за профессиональной медицинской помощью к таким специалистам. Врачи-сомнологи проводят лечение с применением сеансов когнитивно-поведенческой терапии. При бессоннице очень эффективными методиками лечения являются также гирудотерапия, лечение пиявками, Иглорефлексотерапия и общий массаж. Глава 3, часть 8. Не придумывайте себе болезнь, которой нет. Важно знать о том, что придумывать себе болезнь, которой на самом деле нет, очень опасно. В этом случае несуществующая болезнь может возникнуть на самом деле. Дело в том, что мысль о возможном заболевании всегда сопровождается эмоциональной реакцией, от тревоги до страха. Человек, создавая для себя стрессовую ситуацию и глубоко погружаясь в нее, придумывая все новые и новые сюжеты развития своей несуществующей болезни, сначала получает функциональные расстройства в виде повышенного давления, частого пульса, нарушения сна и панических атак, а потом заболевает реально. У меня есть примеры, когда близкие мне люди, будучи здоровыми, не только думали, но и говорили другим в течение нескольких лет о том, что они заболеют раком, и в результате они действительно умирали от рака. Придумывая себе несуществующую болезнь подключая к этим фантазиям свое образное мышление, мы создаем негативный настрой и пишем виртуальный сценарий, который реализуется в настоящую болезнь за того, чтобы снять все сомнения по поводу своих страхов заболеть у врача, человек часами выискивает в интернете смысл имеющихся у него телесных и душевных расстройств и, естественно, находит симптомы десятков болезней, переносит их на себя и живет с этим до тех пор, пока действительно не заболеет. Как создание настроя на выздоровление способствует излечению от болезни? так и настрой на наличие несуществующей болезни рано или поздно может ее спровоцировать. Лучшей иллюстрацией того, как человек, погружаясь в необъятный океан медицинской информации, находит у себя симптомы любой болезни, являются откровение персонажа книги «Джерома клапки Джерома. Трое в лодке, не считая собаки», рассказчика Джея, прототипом которого был сам писатель. Автор пишет, что Джей, зайдя в библиотеку Британского музея, чтобы найти информацию о средстве против своей пустяшной болезни, и просматривая весь медицинский справочник, нашел у себя массу болезней в алфавитном порядке. Прочитал об анемии и убедился, что она у меня есть, и что обострение должно наступить недели через две. Брайтоновой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме. Воспаление лёгких оказалось у меня с серьёзными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врождённой. Продолжая изучение справочника, джей нашёл у себя холеру, тифозную горячку и ящур, а когда посмотрел на свой высунутый язык, то убедился в наличии скарлатины. Итогом активного поиска болезни в библиотеке стал пульс 147 ударов в минуту и резкое ухудшение общего состояния Джея. Я вступил в этот читальный зал счастливым и здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой разваленной. Со своими многочисленными жалобами на несуществующие болезни Джей обратился к знакомому опытному врачу, который после тщательного осмотра незадачливого пациента и проведения необходимых манипуляций выписал ему рецепт, в котором были перечислены следующие лечебные назначения. Бифштекс. Один фунт. Пиво. Одна пинта принимать через каждые шесть часов. Прогулка десятимильная одна принимать по утрам. Постель одна принимать вечером ровно в 11 часов. И самый главный ингредиент лечения — бросить забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь. Пример того, что не следует... Прикидываться больным, иначе заболеешь этой самой болезнью, мы находим также и у римского поэта-эпиграмиста Марциала, жившего в первом веке нашей эры. В одной из своих эпиграмм он описывает историю предводителя этрусков Целия, который, не желая быть придворным у римских вельмож, сопровождать их и присутствовать на всех их мероприятиях, притворился больным подагрой. Он искусно вошел в эту роль. Доказывая правдоподобность болезни, он смазывал ноги различными бальзамами, укутывал их и создавал образ страдальца-подагрика. Все его старания быть больным закончились настоящей подагрой. Мишель Монтейн в своих опытах приводит историю с одним римлянином, который для того, чтобы не попасть в список лиц, объявленных вне закона – проскрипционный список – переоделся до неузнаваемости и притворился одноглазым, заклеив один глаз. Когда появилась возможность стать свободным от слежки, римлянин снял повязку и обнаружил, что он ослеп на этот глаз. Всем хорошо известен литературный персонаж Мюнхгаузен с его способностью придумывать удивительные истории, якобы произошедшие в его жизни, которые легли в основу книг, фильмов, мультфильмов, спектаклей и мюзиклов. В медицине даже существует синдром Мюнхгаузена, при котором человек симулирует или искусственно вызывает у себя симптомы болезни только для того, чтобы его обследовали и лечили. Еще один яркий литературный образ мнимого больного описан в одноименной комедии жана Батиста Мольера «Мнимый больной». Главный герой, орган, вел регулярный дневник своих многочисленных болезней, записывая туда количество принятых им лекарств и проведенных лечебных манипуляций, а... После долгих подсчетов и проверок записей он понял наконец, от чего в последнее время так ухудшилось его самочувствие. Как выяснилось, в этом месяце он принял 8 видов лекарств и сделал 12 промывательных впрыскиваний, тогда как в прошлом месяце было целых 12 видов лекарств и 20 клестерров. Таким интенсивным лечением, Он существенно пополнял бюджет своего лечащего врача, при этом в отменном здоровье Органа никаких сомнений не было, поскольку, как считает его брат, все море принимаемых им снадобий до сих пор не уморило его. Возвращаясь к рекомендациям врача, мнимому больному, описанным Джеромом Клапкой Джеромом, и перенося эту историю на свою профессиональную деятельность, Я могу с уверенностью сказать, что, консультируя больных с различными жалобами со стороны опорно-двигательного аппарата, я 40% времени трачу на то, чтобы убедить пациента в отсутствии у него тяжелого заболевания, в наличии которого он, начитавшись многочисленной литературы не сомневается. Глава 3, часть 9. Самые полезные физические упражнения при лечении психосоматических расстройств. Упражнения для укрепления равновесия Упражнения, направленные на укрепление равновесия, восстанавливают нарушенные связи между головным мозгом и внутренними органами, а также между головным мозгом и мышцами, способствуют физическому и душевному балансу. К таким упражнениям относятся 1. Стояние на одной ноге. Сначала надо стоять с открытыми глазами, затем, по мере появления устойчивости, с закрытыми глазами – Рекомендую выполнять это упражнение ежедневно, особенно в периоды любой болезни. 2. Ходьба по прямой. Носок одной ноги упирается в пятку, другой руки на поясе. 3. Надевание носков и обуви, стоя на одной ноге. 4. Ходьба спиной вперед. 5. упражнения с применением балансировочного диска. 6. Ходьба по доске. 100 приседания на одной ноге. 8. Ходьба по прямой, держа перед собой в руках или в одной руке стакан с водой. 9. Стояние на цыпочках с закрытыми глазами, руки на поясе. 10. Ходьба по прямой с одновременным поворотом головы вверх, вниз, вправо, влево. 11. Ходьба на месте с закрытыми глазами. 12. Упражнение "ласточка". 13. Ходьба приставным шагом по прямой линии. Можно нарисовать или начертить эту линию, или проложить сантиметровую ленту вправо-влево, руки на поясе. Упражнения на растяжение, снятия мышечного напряжения и боли. Комплексы таких упражнений, которые я выполняю сам и рекомендую пациентам, изложены в отдельном разделе этой книги. К таким упражнениям относятся также йога и тайцзи. Упражнение на диафрагмальное дыхание. Методика и значение этих упражнений изложена в специальном разделе этой книги. Одна из моих подписчиц, страдающая тяжелыми психосоматическими расстройствами нескольких органов и систем, сообщила, что упражнения на диафрагмальное дыхание действительно помогают от сильного судорожного теснения в груди, которое сжимает все внутри и приступообразно затрудняет дыхание. Диафрагмальное дыхание быстро снимает судороги и спазмы в теле и устраняет тяжесть в груди и плечевом поясе. Интервальные тренировки высокой интенсивности. Интервальные тренировки высокой интенсивности это гимнастика, в которой чередуются упражнения высокой интенсивности с упражнениями низкой интенсивности, отдых. Соотношение времени выполнения упражнения высокой интенсивности и продолжительности отдыха 1 к 1 один к двум такие тренировки укрепляют сердечную мышцу нормализует артериальное давление снижают уровень сахара в крови укрепляют мышцы скелета увеличивают количество эритроцитов в крови избавляют от лишнего веса служат профилактикой тревожных состояний и панических атак увеличивают выработку нейротрофического фактора мозга белка который поддерживает рост Функцию и выживание клеток головного мозга, что в свою очередь улучшает память и когнитивные функции человека, и тем самым является профилактикой старения мозга и развития болезни Альцгеймера. Примерами таких тренировок могут быть следующие. 1. Чередование бега на 100 метров трусцой со спокойной ходьбой на 100 метров. Общая продолжительность тренировки 20-30 минут. 2. 60 секунд интенсивной нагрузки на велотренажере и 60 секунд в спокойном темпе, продолжительность тренировки 10 минут. 3. Интенсивный бег на месте в течение 20 секунд с переходом на ходьбу на месте в течение 40 секунд, продолжительность тренировки 5 минут. 4. 4 минуты интенсивной нагрузки на беговой дорожке и 4 минуты отдыха, 5 10 минут бега на месте чередовать с 2 минутами ходьбы на месте. Силовые упражнения Силовые упражнения и упражнения с отягощениями увеличивают мышечную массу, укрепляют связки, снижают уровень плохого холестерина ЛПНП и регулируют уровень сахара в крови. К таким упражнениям относятся приседания, упражнения с эластичными лентами, эспандером, гантелями и гирями, отжимания и занятия на силовых тренажерах. Мои подписчики сообщают, что даже простые приседания помогают избавиться от скованности движений и боли в коленях. Упражнения для улучшения подвижности суставов. Поскольку мишенью для развития психосоматических расстройств могут быть любые суставы, лучше выполнять комплексную гимнастику, включающую воздействие на все суставы. Это может быть достигнуто во время занятия аквааэробикой. Используйте для этого любую возможность – бассейн, речку, озеро, море. Если нет возможности выполнять упражнения в воде, можно сделать имитацию таких занятий. У меня есть специальный комплекс упражнений, который имитирует различные стили плавания, улучшая и восстанавливая нарушенные функции суставов. Очень хорошо улучшает подвижность в суставах танцы, которые к тому же создают позитивный эмоциональный настрой. Я также предлагаю выполнять очень короткое упражнение «Марионетка», которое было описано ранее.